«Одолень трава». Автор Елена Ликина. Читает «Бонус». «Вам же больше сорока, верно?» Вита смотрел насмешливо, чуть приподняв рыжеватые густые брови. «И что? Как это связано с костром?» Ирина дернулась, и вопрос прозвучал резко, выдавая ее недовольство. «Да так, в вашем возрасте не умеет такой простой вещи. Странно как-то». Пожала плечами Вита. «Вы же понимали, куда едете. Здесь не курорт». Ирина в своем возрасте много не неумела из того, что могло показаться странным этой девице. И костер разжигать, и шашлыки жарить, и машину водить, и в технике разбираться. Не представилась ей до сих пор такая необходимость. Жила себе спокойно без всяких подобных умений, не задумываясь даже о том, чтобы научиться. «И вот поди же, угораздила!» хотя отчасти Вита была права. Следовало подумать, что здесь в глуши ей могут понадобиться простые практические навыки из тех, что помогает выживать в сложной ситуации. Поездку в недельный тур на травяной сбор она восприняла с воодушевлением, как интересную прогулку, и теперь расплачивалась полна. Да еще и свит организаторшей и хозяйку усадьбы у них сразу не сложилось. Бывает ведь такое, взглянешь на человека – и мгновенно проникаешься к нему определенными чувствами, независимо от того, хороший он или плохой. Вот и Ирина, как только увидела рослую, крепкую, запакованную в камуфляж девицу, сразу испытала к ней неприязнь. И, по-видимому, это чувство оказалось взаимным. Тур с незамысловатым названием «За травами» стоил немалых денег. Семидневное проживание в усадьбе Перуница оценивалось 30 тысяч. Она специально погуглила стоимость. Это был подарок от Ели ей на сорокалетие. Последние полгода Ирина хандрила. Ничего не хотелось. Не было стимула творить. Вот он и решил порадовать сестру. Надеялся, что пребывание на природе вернет хорошее настроение и вдохновит на творчество. Поначалу подарок Ирине понравился. Предстоящую поездку она сочла прекрасной возможностью перезагрузиться, отдохнуть. А самое главное – порисовать. Ирина не собиралась собирать и заготавливать травы. Она собиралась посмотреть у природы сюжета для будущих картин, размет руку. Поэтому притащила с собой холсты, краски и даже мольберт. И как же она разочаровалась теперь. Ее раздражало все. Скромные условия проживания с общими удобствами на этаже, несовместимость с остальными гостями – «Обязанность принимать участие во всех мероприятиях, запланированных на время тура. А теперь еще эти посиделки с костром. Картошки видите ли, захотелось. Как будто местная повариха тетка Таня не могла ее нажарить на всех. «Так как, Ирина, будете учиться или нам без еды сидеть?» Повторила вопрос Вита. Все вокруг засмеялись, и Ирина не сдержалась, спросила с вызовом. «А что, больше некого привлечь к этому занятию?» Почему именно я? Считайте, что мне так захотелось. Пожалуй, плечами Вита. А мне нет. Я здесь у вас не бесплатно торчу. Можете оставить меня в покое? Вам бы мяты попить. Мелисы тоже можно. Мы как раз вчера травы собирали. Я рассказывала, как их сушить, помните? Хотя, кого я спрашиваю? Вы же все время отдаляетесь от группы. А ведь я пригласила сюда для того, чтобы научить. «Вы внимательно читали правила тура?» Она не читала их вообще. Просто собралась и поехала, решив, что перуница, что-то вроде пансионата, О прогулке по лесу, до да сбор трав, включены сюда попутно, бонусом для желающих. «Вита, не заводись!» Егор, сторож, охранник и ответственный за все в постарался сгладить неприятный разговор. С улыбкой он обратился к Ирине. «Костер разжечь – дело нехитрое!» «Тут все от сноровка и навыка зависит. Хотите, научу». «Нет». А ревкнула Ирина и, развернувшись, пошла с поляны. Егор хотел ее окликнуть, но Вита остановила. «Пусть проветрится, а то слишком разошлась. Все равно далеко не уйдет. Она же не ориентируется совсем. Поломается и вернется». Но Ирина так и не вернулась. Ее нашли через неделю в заброшенной деревне за русалочьим озером копатели-энтузиасты. Два паренька набрели на Ирину случайно и услышали вдалеке монотонное причитание, напоминающее плач. Поначалу струхнули, ведь про эти места в их поселке говорили шепотом, с оглядкой. Но любопытство пересилило, и они решились посмотреть. На приступочке у дома сидела женщина, раскачиваясь в такт своему странному напеву. Глаза ее были пусты, а взгляд неподвижен. На лбу багровила отметина, словно от свежего ожога, странный знак, напоминающий заключенный в овал цветок. В руках женщина баюкала венок из увядших кувшинок. Наташа вышла из вагона и осмотрелась. Где-то здесь должен стоять Егор, встречающий гостей подворья Перуница. Вместе с ней с электрички сошло совсем мало народу. И почти все задержались на перроне, тоже кого-то ожидая. Чуть поодаль стояла экстравагантная парочка. Такое самое место на экзотическом курорте, а не в российской глубинке. Невысокие, поджарые, в ярких майках и коротеньких шортах. Шоколадный загар почти скрывал причудливую вязь тату, набитую на руках у обоих. Прически у пары были одинаковые. Выбритые затылки и лбы. Венчала высокая гуля. Мужчине она шла, делая его лицо более выразительным. А женщину портила, угрубляла. Заметив внимание Наташи, она выцнула язык и подмигнула. «Простите, девушка», – прошелестела рядом. «Вы не в Перуницу? На грибной тур приехали?» Позади Наташи обнаружилась невысокая симпатичная старушка. Одета она была по походному. Ветровку, джинсы и крепкие ботинки на высокой шнуровке – Из общего ряда выбивалась только прическа. Огромный пучок в виде халы с тогом помещающийся на голове. В ответ на утвердительный кивок Наташи, она вздохнула с облегчением и разулыбалась. «Вот и славно, а то я уже засомневалась. Не напутала ли чего? Нас же обещали встретить. Не могли же забыть». Наташи самой было непонятно, чего до сих пор не появился. В рекомендациях было четко говорено – На станции их будет ждать Егор, помощник хозяйки усадьбы, в которые они направляются. «Э, «Значит, вы тоже за грибами?» – щебетала старушка. «Я их очень люблю. Сушу, мариную. В этих местах встречаются редкие краснокожие экземпляры. Меня Лидия Васильевна зовут, а вас? Надеюсь, эти не с нами». И она кивнула в сторону парочки. «Что за времена настали?» «Уродуют люди себя по-всякому!» «Вот зачем ей кольцо в носу?» «Чтобы хохель на веревочке водил?» «И рисунки эти черные на руках?» «Для чего?» «И прически?» «Дикие какие-то!» «Вы согласны со мной, да?» Наташа не хотела, да невольно взглянула на пару. Приобняв свою спутницу, мужчина что-то говорил ей и так громко смеялась, запрокинув голову. Голос у нее был неприятный, резкий. Да как вас зовут? Продолжила свою атаку Лидия Васильевна. Вы до сих пор не представились, моя дорогая! И Наташа назвалась, изобразив вежливую улыбку. Не в меру говорливая старушка начала ее раздражать. Поддерживать разговор не хотелось. Наташа по натуре была интровертом. «А Вы в грибах хорошо разбираетесь!» Не отставала Лидия Васильевна. Я отдохнуть. Обрамотала Наташа и облегченно вздохнула. По перрону к ним спешил молодой мужчина с табличкой в руке. «Подворье. Перуница». Криво было написано на ней. «Ну, наконец-то!» Лидия Васильевна подхватила увесистый рюкзак и бодро засеменила ему навстречу. Ее пронзительный голосок, распекающий опоздавшего, разносился далеко вокруг. Экстравагантная парочка медленно двинулась следом. «Значит, поедут с нами», – отметила Наташа. Перспектива провести 10 дней в обществе переставучей старушенцы этих двоих не вызывала оптимизма, но она запретила себе расстраиваться. Еще неизвестно, кто следующего льется в их небольшую команду, да и общаться со всеми она не собиралась, сразу решив, что будет сама по себе. Отдохнет, погуляет и вдоволь фотографирует цветы до да насекомых Грибы тоже не интересовали Наташу, только как объект фотосъемки. Она ничего в них не понимала и не могла отличить съедобный от ядовитого. У заляпанного грязью пикапа обнаружилась еще одна гостья. Полная блондинка средних лет в спортивном костюме. Несмотря на простоватую внешность, держалась она отстраненно и немного надменно. В ответ на приветствие лишь кивнула и равнодушно скользнув взглядом по собравшимся, Сразу полезла в салон на переднее сиденье. Можем ехать, прошу в машину. Егор загрузил багаж и теперь улыбался, излучая доброжелательную уверенность. Усадьба находится в лесу. Добираться нам предстоит около двух часов. Лидия Васильевна попыталась предъявить права на место рядом с Егором, но блондинка проигнорировала пожелание бойко-пенсионерки. и после тщетных препирательств той пришлось усесться позади, рядом с Наташей. Там же расположились Лёша и Мариша. Благо, места они занимали немного. Почти синхронно пара достала наушники и отгородилась ото всех. Иногда Мариша начинала подпрыгивать на сиденье и двигать руками, всякий раз легонько толкая Наташу в бок. Лёша слушал что-то спокойное, закрыв глаза, он улыбался – слегка качая в такт музыке головой. От бесконечно мелькающих деревьев за стеклом, от ухабистой проселочной дороги Наташу сильно укачала. Она закрыла глаза и, стараясь дышать глубже, думала лишь о том, чтобы никто не заметил ее состояние. На крутом повороте ей сделалось особенно дурно, да так, что почти не оставалось сил контролировать себя. И в этот момент на ее левую руку силой надавили еще и еще раз». Сидя рядом с бесстрастным лицом, Мариша выверенными движениями разминала точки на ладони Наташи и постепенно стало полегче. Настолько, что Наташа нашла в себе силы разлепить губы и тихонько поблагодарить соседку. Но Мариша уже опять пританцовывала рядом и непонятно было, слышала она Наташу или нет. До подворья добрались под вечер, огромный участок, обнесенный глухим забором. Затерялся среди лесного массива, Высокие деревянные ворота венчала надпись «Эко-усадьба Перуница». Неприметная хрупкая девушка помогла Егору закрыть отворки ворот, повернула в замке ключ и с усилием задвинула тяжелый засов. Егор, проследив за удивительным взглядом Наташи, пояснил «Засов для надежности, лес же вокруг!» Хозяйка, рыжеволосая молодая женщина с длинной косой, скупо поприветствовала всех. и попросила пройти в гостевой дом. «Вон он виднеется! Юна проводит!» Давишняя девчушка молча пошла к ближайшей постройке, остальные потянулись за ней. Наташа не спешила, несмотря на трудности в дороге, она была в приподнятом настроении. Ей здесь все нравилось, с заросшей травой и пестрыми куртинами цветов участок, огромные старые деревья вокруг. Наташа жадно впитывала запахи, Звуки – рассеянный мягкий свет уходящего дня. Погладив грубый шершавый ствол растущего рядом дерева, она запрокинула голову, вглядываясь в густую крону. «Наташа! Все собрались и ждут только вас!» Егор подошел неслышно, и она вздрогнула, виновато улыбнувшись. «Уже иду». Деревянный срок гостевого дома располагался неподалеку. Наташа не удержалась, потрогала нагретый солнцем гладкий брус. Она с детства мечтала о подобном доме и надеялась, что когда-нибудь у нее будет такой. «Наташа!» Вновь поторопел Егор. И она постепенно поднялась на террасу, вошла в гостеприимную распахнутую дверь. В просторном холле собралась вся группа. Среди знакомых появились и новые лица. Мужчина средних лет с серьезным, даже мрачным лицом. представившейся Ильей, и две стельные дамы зрелого возраста, блондинка и брюнетка. Обе, как по команде, повернули головы и оценивающе оглядели на Наташу. «Так-так, значит, вам мы обязаны удовольствием торчать здесь, а ведь давно хочется в свою комнату, поближе к кроватке». Крепловато промурлыкала блондинка. «Кстати, я Люся, а это красавица Нателла». Брюнетка лениво кивнула, продолжая беззастенчиво рассматривать Наташу. «Я Наташа. Простите, что задержалась». Сбивчиво пробормотала Наташа. И сразу разозлилась на себя за это. «Никогда ни перед кем не оправдывайся. Последнее время она пыталась следовать этому жизненному девизу. Так посоветовал психолог. Вот только получалось не всегда». «Наконец-то все в сборе». На середину комнаты вышла давешняя рыжая. Явита, Вы мои гости. Перуница – многофункциональное подворье. Это комплекс из гостевого дома, где вы будете жить. главной усадьбы и специальные зоны, в котором мы строим приют для животных». «Приют для животных?» – удивилась Лидия Васильевна. «В описании Тора об этом ничего не говорится». «Моим гостям и не нужно об этом знать. Это наше внутреннее дело». Кот приют посторонним запрещен. Вольеры заполнены лишь частично. Строительные работы еще не закончены. Вы участник грибного тура. Обычно я провожу его в августе. Но нынешним летом грибы пошли рано. Поэтому мы запланировали дополнительный тур. Пригласили вас сейчас. План мероприятий я разослала всем сразу же. Кратко повторюсь. Мы будем собирать грибы, искать их в лесу. Надея, все ущи эту особенность тура и взяли необходимую одежду, как я просила. Желающие смогут не только собрать, но и заготовить грибы, высушить, замариновать. Моя помощница по хозяйству Татьяна поможет. Это основное. Я также запланировала для вас интересные мероприятия. Пикник, посещение музея в соседнем поселке, вечерние посиделки. Посиделки? Крипло засмеялась Мариша. «Что это такое?» «Это такое времяпровождение!» Ехидно встряла полная блондинка, назвавшаяся Светланой. «Когда люди собираются вместе и организовывают игры, поют под гитару, беседуют, выпивают». Нателла подмигнула подруге. «Люська по этой части просто мастерица». И они захохотали над этой только им, двоим понятной шуткой. «Ходить будем группой!» невозмутимо продолжил инструктор Швита. Убедительно прошу, самостоятельности не проявлять и не отделяться. Вокруг лес, ближайшая деревня далеко, поселок еще дальше. Заблудиться можно на раз два, возись потом с вами. Вот, собственно и все. Сейчас Юна раздаст вам всем ключи и проводит по комнатам. Отдыхайте. Подъем будет ранним. Позвольте, изумилась Светлана. «А ужин? Я проголодалась. Я тоже с утра ничего не ела», поддержала Светлану Лидия Васильевна. «Можем мы хотя бы выпить по чашке чая?» Наташа с благодарностью взглянула на Лидию Васильевну. Сама она попросить чая не решилась. «В комнатах приготовлено все необходимое. Чайники, посуды, печенье. Сегодня вам придется удовольствоваться этим. Для особо голодных». Вита насмешливо взглянула на Светлану. «В холодильнике на кухне есть колбаса и сыр. Кухня прямо по коридору в тупике. Не заблудитесь». «Странновато», – недовольно протянула Светлана. «Вы ждали гостей и не подготовились? Можно же было что-нибудь сообразить. Я заплатила достаточно, чтобы получить хотя бы минимальный комфорт. Лучше спать будете, милочка», – пропела блондинистая Люська. «На ночь есть вообще вредно! В комнате вы найдете все необходимое!» – спокойно повторила Вита. «До завтра!» Наташе повезло. Ее разместили на третьем этаже, в небольшой симпатичной мансарде. Все остальные гости заняли второй этаж, по два человека в комнате. Поначалу предполагалось, что Лёша и Илья заселятся вместе. Однако Мариша с негодованием отвергла этот план. Вот так и вышло, что для одного участника группы не хватило места. По закону бутерброда им оказалась Наташа, однако увидев Моцарду, она мысленно поблагодарила Маришу за капризы. Уютная простота комнаты понравилась ей сразу. Тканые половички на полу, деревянная кровать под пестрым вязаным покрывалом, огромные хапки душистых цветов в обычных стеклянных банках. У широкого окна помещалось кресло и сундук, старинный, кованный. Такие стучалось Наташе видеть только на фотографиях. Сверху, прямо на сундуке, лежала крахмальная льняная салфетка с кружевным краем. И красовался аппетитный натюрморт. Чайная пара, корзинка с печеньем, тарелочка земляники. Угощение принесла Юна, извинившись за произошедшее. Наташа вдохнула тонкий аромат спелых ягод и зажмурилась от удовольствия. Ей все больше начинало нравиться здесь. Спать не хотелось. Дорогой смены обстановки подействовали возбуждающие. Наташа неспешно разобрала вещи, поставила на зарядку фотоаппарат и достала из потайного кармана сумки небольшой замшевый мешочек. В нем хранилось бабушкино наследство – скромный кулон тусклого зеленоватого золота в виде круга, сплетенного в него причудливым узором линий. Кулон был тяжелый, и Наташа никогда его не носила, предпочитая более современные украшения – но теперь ей захотелось его надеть, чтобы похвастаться диковиной вещицей. Две приятельницы его точно оценят. Наташа в этом не сомневалась, она сразу заприметила на отеле красивый комплект. броше кольцо ей в пару, крупные с матовым сиреневым камнем скромное скромной оправе. Вещи были явно старинные и очень дорогие. За окном совсем стемнело, не разобрать было, что там по другую сторону стекла. Фонари не горели, и в окнах этажами ниже не было света. Наташа слегка приоткрыла створку, прислушалась. Там в темноте что-то щелкало и потрескивало. Где-то отрывисто кричала ночная птица, да кто-то вторил ей переливчатыми мягкими трелями. Пахло свежестью и травой, а еще близкой водой. Надо будет узнать, если здесь река или озеро, наметила для себя Наташа. В проспекте об этом не говорилось ничего. Кровать оказалась удобной, мягкой. Наташа повозилась, устраиваясь поудобнее, прикрыла глаза, но сон все не шел. Наташа лениво перебирала свои впечатления от прожитого дня. Если бы не помощь Мариши, неизвестно, как бы она доехала до этого места. Ее частенько укачивало в транспорте, но так сильно, как в этот раз, почти никогда. Хорошо бы она была, позорившись перед всеми, «Интересно, Лёша с Маришей пара? Бывают же такие, как он, поцелованные судьбой, красивые, раскованные, уверенные в себе». Наташа оценивала Лешу не как женщина, как художник. Она не испытывала ни зависти к Марише, ни сожаления, что он не свободен. Случись мужчины, вроде Леши обратить на нее внимание, Наташа скорее испугалась бы, чем обрадовалась. Она не умела кокетничать и совсем не ценила себя как женщину. Наташа давно свыклась со своим одиночеством, считая свою внешность посредственной, не стремилась ни с кем познакомиться и устроить личную жизнь. Мариша, мела нестандартную внешность и была скорее страшненькая, чем симпатичная. Но харизма, скрытая сила и обаяние чувствовались во всем – во взгляде, в улыбке, в уверенности, которую она излучала. Лидию Васильевну Наташа сочла немного навязчивой, но безобидной. не смогла разгадать, чем привлек туру среди леса двух светских дамочек, Люську с Нателлой. Таша почти решила, что Светлана ей неприятно, а Вита странная. Разве так встречает гостей? Интересно все же, почему им не подали полноценный ужин? Мысли перетекали друг в друга, уводя за собой Наташу. Она уплывала за ними медленно и уже совсем скоро, проваливаясь в дрему, на грани яви сна, скорее почувствовала, чем заметила, как на подоконник выкатилось что-то темно мохнатым клубком и затворила створку. Куда она подевалась после, Наташа не увидела, она спала. Поднялась Наташа на рассвете, быстро оделась и, осторожно ступая по скрипучим ступеням лестницы, спустилась вниз. Все еще спали, никого не было в просторном и светлом холле. Наташа собиралась поискать кухню, сделать себе бутерброды к чаю. Узкий коридорчик позади холла оканчивался тупиковой дверью, из-за которой сдавалось негромкое пение, слегка помедлив, как всегда ей было неудобно вторгаться на чужую территорию. Наташа решилась постучать. Пение смолкло, но реакция на стук не последовала. И тогда Наташа слегка приоткрыла дверь, заранее заготовив извинения. Возле широкой плиты возилась приземистая старуха в длинной красной юбке, Стеганые жилетки и косынки На старинный манер закрывающий лоб Повернувшись, она мрачно воззрелась на Наташу «Здравствуйте», — смутилась Наташа «Я из группы, вчера был заезд» «Вот значит как», — пробормотала старуха И отчего-то покачала головой «Ну что застыла? Проходи, корми тебя стану Проголодалась, небось?» «Очень», — кивнула Наташа воодушевленные видом толстых золотистых оладий, горой поднимающихся на широком блюде. К ним прилагались на выбор мёд, сметана и варенье. «Как тебя зовут, таранья пташка?» «Наташа». «Славное имя. А я Баба Фета. Ты ешь. Наташа, не суши губы. Да побольше сметаны бери, уж больно Таша. Оладьи оказались горячими и очень вкусными, сметана холодная и густой. Варенье в меру сладким и ароматным. Наташа с аппетитом ела. Ей давно не было так вкусно. Значит, за грибами наладилась. Разбираешься в них, любишь? Нет, я просто так. Это как же? Удивилась бабка. Мне сменить установку нужно было. Честно призналась Наташа. Я когда про тур прочитала, сразу решила, поеду. Словно подтолкнула что-то. «Я просто погулять хочу, поснимать природу, восстановиться!» «Может, и подтолкнула!» Задумчиво побормотала баба Фета. «Ты, Наташа, осторожнее будь! Сама в лес не ходи! Места у нас и правду красивые, но глухие! И звери дикие встречаются, и похоже кто!» «Разбойники, что ли?» Засмеялась Наташа. Но бабка ее не поддержала. пробормотав что-то неразборчивое, повернулась и вышла из кухни. После сытного завтрака Наташа отправилась во двор. Было еще очень рано, около пяти утра. Побродив между домами, направилась вглубь участка. За главной усадьбой и хозяйственными постройками протянулась проволочная сетка, отгораживающая территорию будущего птичьего приюта. Наташа некоторое время рассматривала выстроившиеся в ряд деревянные вольеры, тщетно пытаясь понять, Заселены те или еще нет? Затем повернула в сторону К старому запущенному саду Здесь царили растения Буйно и вольно разросся шиповник Развесив черные грози ягод Бузина раскинулась по сторонам Обманчиво нежно Разовела плетистая роза Пряча колючие шипы За зеленой листвой Среди травы белели головки ромашек и Незнакомых пестрых цветов В изобилии росла полынь И цвела наперстянка. Наташа переходила от цветка к цветку, с разноцветными колокольчиками и с восторгом подмечая таившуюся повсюду крошечную живность. Так незаметно она оказалась в самом дальнем конце сада, у заросшей плющом калитки. Не задумываясь, Наташа отодвинула засов и легонечко толкнула дверцу. Та послушно отворилась, издав лишь легкий скрип. Вокруг простирался лес, огромные деревья хорошо просматривались еще и сада. Но тогда на расстоянии они не производили такого ошеломляющего и величеством впечатления. Их кроны, смыкаясь где-то в вышине, почти не пропускали солнечные лучи. Здесь было сумрачно и сыро, между деревьями вилась узкая тропа, начиная сразу за калиткой. Чувствуя себя маленькой девочкой, попавшей в волшебный лес, Наташа медленно пошла вперед. Восторженное любопытство полностью завладело ею. Вдруг что-то мелькнуло впереди. Шустрое, верткая. Наташа поспешила следом. Так захотелось ей узнать, кто это. Зверек несся быстро, ловко, лавируя между стволов. И от этого Наташе все никак не удавалось рассмотреть его. Пытаясь не потерять его из виду, Наташа почти бежала по тропинке. Как вдруг он исчез. Словно растворился в воздухе. И почти сразу что-то большое, серое спорхнуло с шумом, доскрелось да с высокой ветви. Неужели это была сова? Растерялась Наташа. Разве могут они настолько быстро бегать по земле? Четно пыталась она рассмотреть существо. Густые ветки надежно укрывали его. Наташа прошла еще немного, как что-то неуловимое изменилось. Абсолютная, неподвижная тишина повисла теперь над тропинкой. ни шороха, ни треска, ни шелеста листвы, ни птичьего щебета. Не было больше таких привычных уху и характерных для пробуждающего дня звуков. Вслушиваясь в тишину, Наташа почувствовала себя беспомощной и одинокой. Она совсем было решила повернуть назад, как вдруг до ее донесся запах тины и близкой воды. Совсем скоро за деревьями показалось небольшое озеро, поросшее рогозом и колкими незнакомыми травами. Несмотря на раннее утро, воздух здесь трепетал жужжание невидимых насекомых. Под ногами мягко пружинил ковер из цветущего клевера. Нежные цветы луговой мяты переплелись голубыми глазками болотной незабудки. Это был прекрасный уголок. Наташа раскинула руки и засмеялась от счастья, переполнившего ее. «Да чего же хорошо!» «Кажется, она нашла для себя удивительное местечко», И теперь непременно вернется сюда с фотоаппаратом, сделает макро цветов и насекомых, поищет ритонов и лягушек, да и просто помедитирует вдалеке ото всех. Наташа осторожно подобралась к самой воде и, задержав дыхание, склонилась над ней, пытаясь рассмотреть дно. Вода была темная, почти черная, повсюду ее поверхность покрывали широкие глянцевые листья. Что-то плеснуло впереди. Озеро пошло рябью, из глубины стали всплывать розовые и белые бутоны водяных цветов. Вместе с ними поднимался и туман, накатывая волнами на берег. И Наташе вдруг показалось, что не цветы-то, ладони чьи-то тянутся к ней из воды. Их было много, очень много, бледных тонких рук. Под волнующейся водой пальцы шевелились выгибались, словно приноравливались, чтобы получше хватить ее и утащить на дно. Отшатнувшись, Наташа сморгнула, и наваждение прошло. Лишь кувшинки продолжали всплывать с тихим шелестом, одна за другой. Зачарованный этим зрелищем, Наташа почудился в звуках чей-то шепот. Цветы, будто звали ее, шелестели настойчиво. «К нам! К нам! К нам!» Снова голка плюхнула где-то рядом. Шепот усилился, слился в призывное многолосье. «Идти к нам! К нам! Ближе! Ближе!» Волны тумана подобрались к ногам. Откликнувшись на призыв, Наташа невольно ступила вперед. Да кто-то подхватил ее сзади. Придержал от следующего шага. Это оказался мрачный мужик из их группы. «Не бойтесь, я Илья, из Перуницы!» Вы испуганно выдохнула Наташа. Почему не окликнули меня? Илья, я очень испугалась. Не успел. Уж очень шустро выдвинулись в воду. Неужели решили искупаться? Нет, конечно. Сама не знаю, что на меня нашло, пробормотала Наташа. Какое-то странное место, пробормотал мужчина. Странное? поразилась Наташа. «По-моему, здесь очень красиво. Обязательно вернусь сюда для съемки». «Вы фотограф?» «Всего лишь любитель природы и всякой живности. Через объектив гораздо интереснее наблюдать за миром. Да и остается память в виде фотографий». «Вы помните, что вчера говорила Вита?» Друг спросил Илья, и когда Наташа растерянно взглянула на него, пояснил. «Нельзя бродить по лесу в одиночестве». Это может быть опасно. Вчера Вита предупреждала об этом. Но я же здесь... рядом. Да здесь очень легко заблудиться, да и вообще. В незнакомых местах нужно проявлять осторожность. Еще немного постояв у воды, Наташа засобиралась обратно. Прежде чем уйти, обернулась на озеро. На миг ей показалось, что на другом берегу, среди камыша, смутно виднеется женская фигура. Неподвижная, размытая, ускользающая, словно мираж. За завтраком группа собралась в небольшом флегеле. Еду подавала полная улыбчивая женщина. Вита представила ее как свою помощницу из деревни Татьяну и похвалила ее Острепню. Угощение было скромным, но сытным. К щедрым порциям манной каши предлагались варенье и огромные куски свежего белого хлеба. Наташа невольно вспомнила румяные бабы оладьи и спросила, «А ладушки еще есть? Сегодня в меню каша», – улыбнулась Татьяна, – «Завтра нажарю сырников». Наташа хотела было возразить, что с утра она ела оладьи, но смолчала, мало ли, может, они предназначались не всем, а только проживающим в подворье». Каши совсем не хотелось, и она вяло ковыряла ложкой густую щедро сдобренную маслом массу. Вита недовольно поглядывал на нее и, наконец, не выдержала. «Наталья, вам нужно поесть. Мы сейчас выдвинемся в лес и пробудем там довольно долго». «Я с вами не пойду», – равнодушно ответила Наташа. Она собиралась вновь отправиться к озеру на фотоохоту. «То есть как не пойдете?» Напряглась, Свита. А что же вы будете делать? Погуляю, до озера дойду. Откуда вы про него знаете? Поразилась, Свита. Видела сегодня. Сегодня вы были в лесу, одна? И это после моего инструктажа? возмутилась Свита. Я же просила не самовольничать и никуда не выходить с подворья. Что вы так нервничаете? Я прошла совсем немного. «Озеро ведь недалеко!» «Вы не пробыли у нас и дня, а уже нарушаете правила!» а Вита говорила медленно, но в голосе явно звучало раздражение. «Сходить в лес, не по парку прогуляться! Местность вы не знаете! В лесу не ориентируйтесь!» «И что?» Продолжила спорить Наташа. «Я же не заблудилась!» «Не хватало еще заблудиться!» «Лес для вас представляет опасность, тем более после того случая...» Вита запнулась. «Вы о случае с нашей гостьей говорите?» «С прошлого заезда?» Тут же спросила Лия. «Как же ее звали-то? Кажется, Ирина...» Вита неохотно кивнула. «Что за случай?» Лидия Васильевна округлила от любопытства глаза. «Расскажите нам...» Потребовала Светлана. Лёша с Маришей оторвались от телефонов и вопросительно смотрели на Виту. «Да нечего рассказывать», – отмахнулась та. В «Прошлый заезд, одна наша гостья вот так же нарушила правила и ушла одна. Прогуляться. Ну и пропала». «Куда пропала?» – ахнула Лидия Васильевна. Э -э «Совсем?» «К счастью, нет. Ее нашли, но...» «Она сошла с ума, верно?» — спросил Илья. «Не совсем. Но она действительно не в себе. Ее что-то сильно испугало. Как и тех других?» Подключилась к разговору Татьяна. «Таня, достаточно». А Вита поднялась из-за стола, Давай понять, что завтрак окончен. «Спасибо. Нам было очень вкусно». Оглядев присутствующих, она распорядилась. «Сбор возле гостевого через 20 минут». «Рекомендую одеться, как написано в памятке, и не забудьте про репелленты». Все заговорили одновременно. Лидия Васильевна и Светлана требовали пояснений о тех других. Алёша с Маришей что-то обсуждали между собой. Две приятельницы, молчавшие до сих пор, беседовали в полголоса с Ильей. Вита же повернулась к Наташе, выразительно проговорила. «Наш тур называется «Грибной», и вы приехали сюда именно за этим». «Собирать грибы, поэтому жду вас со всеми, не опаздывайте!» «Грибов в лесу оказалось вдоволь, подходящее нынче для грибов лето», – объяснила Вита. Она раскраснелась, и глаза сияли. «Люблю лес, всегда любила. Ну да, ну да, и мошек тоже любите, и клещей всяких», – сихедничала Люська. Из тонкого серебристого подсигара она извлекла коричневую сигаретку и с наслаждением прикурила. «Отстала эта девка Люся», – подразнила Нателла. «Сигаретки сейчас не в теме. Теме – специальное устройство. Как бишь их?» ВП, подсказал Лёша. «Вот-вот. Они. и модные, и практически пользы от них больше. Их вулканический дым способен разогнать всю эту насекомую шушеру». «Лидия Васильевна собралась что-то выразить, но её отвлёк восторженный вскрик Светланы. «Смотрите, белый!» «Да какой огромный! И вот! И еще!» Впереди на поляне было щедро рассыпано грибов, и пока все с удовольствием их рассматривали, Вита наставляла. «Крупные оставляем? Они уже перезрели. На размножение пойдут. Выбирайте те, что поменьше. Совсем маленькие тоже можно. Выкручивайте осторожно. Вот как я». Взявшись за тугую ножку, она медленно повращала ее, Ловко потянула и продемонстрировала Всем аккуратный и крепенький грибок Лунку сразу нужно засыпать землей Чтобы не повредить грибницу А ножом можно срезать? Уточнила Светлана Можно и ножом Кому как удобнее Я не очень разбираюсь в грибах Повинился Илья Можно с вами посоветоваться? Обязательно Хотя есть один верный способ Нужно лизнуть срез гриба смело Свита. «Лизнуть?» – удивилась Светлана. «Именно. Меня так бабушка научила. Если будет горчить, значит ядовитый, а если нет – нормальный. Шаманство какое-то», – пробормотала Нателла. В отличие от других, она почти ничего не собирала, лишь внимательно наблюдала за всеми. Люська тоже больше веселилась, отчаянно фальшиво запевала песни. Приплясывала, развивалась, словно молоденькая девчонка. Встроенная Люська казалась воздушной и легкой. На мальчишеской фигуре, ладно, сидели джинсики и голубая льняная рубашка. Наташа увлеченно фотографировала. Столько вокруг было подходящих, потрясающих объектов. В основном она снимала грибы, стараясь найти необычный ракурс. Нагибалась, ползала на коленках, примеривалась получше и после щелкала затвором. «На шляпке одного гриба налипли розоватые листочки, на другом сидела ярким пятнышком божья коровка, а рядом с третьим в мху позла красивая улитка». Восторженно ахая и восклицая, Наташа снимала кадр за кадром. Она так увлеклась, что не заметила, что слегка поотстала. На поляне вместе с ней остались только Мариша с Лёшей. Леша подолгу разглядывал грибы, иногда срезая понравившиеся экземпляры – Мариша снимала этот процесс, что-то увлеченно комментируя. «Стремит», – догадалась Наташа. Она не понимала этого новомодного увлечения, но относилась к нему спокойно и даже помахала рукой, когда Мариша навела камеру на нее. «Люди!» – прокричала Вита, показывая на часы. «Все сюда! Быстрее!» И когда они подтянулись, упрекнула. «Вы мне все тормозите!» У нас сегодня по плану деревня, а до того еще грибы перебрать нужно, подготовить к обработке. Так что живее, живее, я прошу не отставать». Они пробыли в лесу около трех часов, когда между Лидией Васильевной и Светланой вспыхнула нешуточная ссора. Обе обнаружили уникальный гриб и не смогли его поделить. Гриб был действительно необыкновенный. Он рос на замшелой коряге и издали смотрелся средневековым замком со множеством башенок и выступов. «Рогатик и олени рожки», – пояснила всем Вита. «Его трогать не будем. Это редкий гриб». Но разошедшиеся собирательницы ее не слушали. Они подняли такой гвалт, что даже Люська затихла, уважительно поглядывая на спорящих дам. Илья и Леша отошли в сторону, не желая вмешиваться. Мариша же невозмутимо фиксировала схватку на камеру. Дело грозило дойти до рукопашной. Отталкивая соперницу от гриба, Светлана случайно задела ее корзинку, и весь богатый лов Лидии Васильевны выплеснулся на землю. Почтенная пенсионерка не вынесла подобного обстоятельства и ответила Светлане тем же: От шума и споров у Наташи разболелась голова, мучившая ее завидной регулярностью мигрень, как всегда, подкралась внезапно. В затылке простреливала так сильно, что она не выдержала, а присела. оперевшись о ствол какого-то дерева, чуть в сторонке ото всех, отстраненно наблюдая за происходящим. Наташа ясно увидела, как Нателла пошептала себе в ладони и после сдула с них что-то в сторону спорщиц. Почти сразу же наступила тишина. Женщины смолкли, как по команде, и тяжело отдуваясь, принялись укладывать по корзинкам рассыпную добычу. «Вот и славно, вот успокоились мои курочки». Пробормотала Нателла и, встретившись взглядом с Наташей, заговорщицки подмигнула ей. Ни в какую деревню Наташа не поехала. Дом музея сельского быта в другое время привлек бы ее внимание. Но только не теперь. Голова разболелась так сильно, что она была не в состоянии даже разговаривать. Наташе было нужно одно – принять таблетку и прилечь. Вита, заметив ее состояние, не приставала. Напротив, сама посоветовала оставаться в усадьбе и отдохнуть. Спасительная таблетка в этот раз помогала медленно. Измученная Наташа дремала. В сонной мороке ей чудилась незнакомая женщина с выжженным на лбу багровым знаком. Она протягивала к ней руки и кричала. «Жротся, Жжется!» Появившийся следом на тыло, смотрела пристально изучающе. «Ты непростая девочка, верно! «Непростая!» Откуда-то эхом доносились слова. «К нам! К нам! К нам!» Они звучали настойчиво и, переплетаясь с болью, стягивали голову давящим жгутом. Затем вдруг наступила тишина. Видения, навеянные полосном, исчезли. Тихо скрипнула дверь, в комнате зашуршала. «Тихо ты, бестолковый! Разбудишь ее!» В ответ забормотали невнятно сбивчиво. «Говорю тебе, она меня увидела!» И опять зашептались неразборчиво быстро. «И видела, и разговаривала, и ладушки мои пробовала!» Ворчливо подтвердил голос. «Те, что для нас готовила!» «Баба Фета!» Поняла Наташа. Ну что она делает в моей комнате? Зачем пришла?» «Встать бы и спросить, да только совсем не хочется. Не даже сил поднять эти жалевшие веки и посмотреть». Тот -то снова забормотал в ответ. Быстро-быстро. Голос был трескучий, рисковатый. Наташе не удавалось различить ни единого слова. «Думаю, оберег у неё. вступила бабка. А лень травушка», – охнул голос. «Похоже, она». «Да откуда вы а? Если б знать. Раз увидела меня, значит точно есть. Смотри, чтобы тебя не увидела. Не попадайся!» И вновь бормотание, сбивчивое, взволнованное. «В том и дело, что парный. Присматривать за ней нужно, чтобы не случилось чего». Голоса приближались и отдалялись. Вместе с ними то отступала, то накатывала с новой силой боль. «Головой мучается». «Болезная!» Проскрепела совсем близко. «Ну да, это ничего, поправимо!» Последовала какая-то возня, и лоб Наташа пощекотала что-то пушистое, мягкое, почти невесомое. Повозилась, вмащиваясь и затихло. Голову окутало приятное тепло. Повеяло терпким запахом сена. «Тебе только дай поваляться!» фыркнула бабка. Вновь зашаркали шаги, Скрипнула, закрываясь дверь. Голоса больше не звучали, Бой становился все слабее. И Наташа, наконец, заснула. Разбудил ее настойчивый стук в дверь. «Наташа! Наташа! Вы здесь?» Наташа по голосу узнала Маришу. «Здесь. Входите. Не могу. Дверь заперта». Наташа подошла к двери, подергала ручку. И правда заперта. Но как же в комнату попали Баба Фетта и ее собеседник? Или ей просто приснился тот странный разговор, как и незнакомая женщина с клеймом, как Нателла? «Наташа! Ау!» Позвали за двери, и она повернула ключ, отперла. «Привет! Ты в порядке?» Мариша быстро оглядела Наташу и прошлась по комнате. «А у тебя ничего, мило!» Скромный сельский шик. «У нас все гораздо проще, минимализм рулит. Ты сама не захотела разлучаться с Лешей, теперь не жалуйся». Незаметно они перешли на «ты». «А я смотрю, ты в музей не поехала и на ужине не была, поэтому зашла проведать. Может, нужно что?» Наташа чуть смутилась. Она не привыкла к подобному проявлению внимания. Пробормотала нехотя. Мигрень накатила. «Я поспала, и все прошло». «Точно. Хочешь, массаж сделаю?» «Как тогда в машине?» – улыбнулась Наташа. «Ты меня спасла». «Да то так. Баловство было. Сейчас настоящее предлагаю. Я дипломированный мастер. Леха подтвердит». Разглядывая свою гостью, Наташа вновь невольно отметила, какая совершенная, пропорциональная у нее фигура. Мариша напоминала экзотическую птичку – Яркую, веселую, подвижную. Только лицо выдавало возраст. Вблизи она выглядела не такой молодой, как показалось раньше. «Мариш, вы зачем сюда приехали?» Неожиданно для себя поинтересовалась Наташа. «Как зачем?» Фальшиво изумилась Мариша. «Грибов набрать? Отдохнуть?» «Такие, как вы, отдыхают где-нибудь на Гоа или на Бали». «Только не обижайся, но здесь вы выглядите чужеродно». «Хм, а ты совсем не проста», — мыкнула Мариша. «Мы на Бали постоянно живем. Считай, что соскучились по российской экзотике». «И как там на Бали? Нравится?» Мариша неопределенно пожала плечами. «Ты правда была сегодня на озере?» «Была. И...» «Что?» «Там необычно...» «Красиво, мне очень понравилось. Завтра опять пойду. А как же запрет?» «Я потихонечку. Ты меня не выдашь? Зачем мне на тебя стучать?» Засмелась Мариша. «Ты девочка взрослая, в своем праве». Повернув к дверям, она невзначай поинтересовалась. «А у озера живет кто-нибудь?» «Вроде нет. Хотя на другой стороне. Подальше я видела дом». «Кажется, видела. Там туман сильный был, да и не приглядывалась я, если честно. Хочешь? Завтра вместе сходим. Ну, посмотрим. Время еще есть. Кстати, завтра опять погребы». Мариша закатила глаза и вышла, тихонько прикрыв дверь. Утром Наташа проспала, однако Мариша претензий не высказывала. Застыв причудливой Асане, ждала ее в холле». «Ты йогу практикуешь?» Восхитилась Наташа. «Запросто», улыбнулась Мариша. «Из наших никто еще не вставал. Ты как, передумала к озеру?» «Проспала», повинилась Наташа. «Но все равно пойду, хоть на полчасика. Я с тобой». Предварительно Наташа заглянул на кухню, расспросить бабу Фету про вчерашнее, а заодно перехватить от нее что-нибудь вкусное. Комнатушка оказалась пустой. На столе скромным натюрмортом пристроился стакан жирных сливок да огромный ломоть белого, будто вздыхающего хлеба. Наташа откусила от него кусок и зажмурилась от удовольствия. Было невероятно вкусно. «Где ты раздобыла хлеб?» – удивилась Мариша. «Здесь, на столе. Мне баба Фета оставила. Упс, это еще кто?» «Не знаю. Наверное, родственница Виты. Я с ней вчера познакомилась. Ты голодна, Мариш? В холодильнике полно еды. Только вот хлеба больше я не нашла. Спасибо. Мой завтрак – стакан теплой воды. Пошли уже. Время-то тикает». Едва не отступили за плитку, как сзади прозвучало. «Вы куда?» За ними спешила Светлана. «Продолжайте самовольничать!» Наташа хотела ответить, но Мариша удержала, шепнула «Не ведись!» Однако Светлана не отставала. «Почему вы нарушаете правила?» «Я, пожалуй, свите!» Мариша ослепительно улыбнулась. Ну что, в песочнице? Отобрали у вас игрушку? Не плачьте, поищите новые увлечения!» И они пошли вперед по тропинке. оставив Светлану переваривать этот вопрос. Озеро сегодня выглядело иначе. Кувшинки успели раскрыться. Солнце радостно освещало окрестности. И никакой тайны, никакой загадочности не ощущалось в окружающем пейзаже. Синие стрекозы сновали низко над землей. Пересаживались на широкие глянцевые листья цветов. И Наташа поспешно достала фотоаппарат. Приготовилась снимать. Мариша подошла к кромке воды – вглядываясь в другой берег. Там среди деревьев и вправду просматривались какие-то строения. «Как здесь воняет!» Светлана состроила брезгливую гримасу. Она вслед за ними вышла к озеру и теперь размахивала руками, отгоняя мошкару. «Фу! Гадость! Комарья полно! Хоть бы они ее без остатка слопали!» пробормотала Мариша и чуть громче добавила. «Нечего было за нами тащиться!» «Хамка!» Светлана среагировала мгновенно. «Я таких, как ты!» Но они не узнали, что хотела сказать Светлана. Та неожиданно смолкла, разглядывая что-то под ногами. «Эй, не ваше?» Светлана подняла с земли какую-то вещицу и помахала ею в воздухе. Это оказался гребень, грубо выстроганный из дерева. По основе вился незамысловатый узор из переплетенных линий, редкие тупые зубья, явно не были предназначены для прямого использования. «Наверное, местная поделка», – Пробормотала Светлана и спрятала находку в карман. «Чужой брать нельзя», – подразнила Мариша. «Не указывай мне, что делать. Я сама себе начальница». Не оставалось долго Светлана. «Доброго вам дня, красавицы». До стороны леса к ним незаметно подошла женщина. «Вы гребень тут оставьте, его брать нельзя». «Он русалочий!» Светлана фыркнула. «Вы кто? Местная сказочница? Я местная травница. Паша!» Улыбнулась женщина. Ее светлые волосы, забранные сзади в тяжелый узел, слегка растрепались, и их пушистые завитки образовали над лбом золотистый нимб. Поверх простого платья был повязан передник с огромным карманом, из которого выглядывали аккуратные травяные вязанки. Рядом на земле стояла корзина – доверху наполненная кореньями. «Вы милые, осторожнее в лесу. Мутно здесь, неспокойно. Бывает, как начнет водить, как начнет». Э -э -э -э, вы о чем сейчас?» выгнала брось Светлана. «Предостерегаю вас. Заплутать здесь можно. Мы недалеко живем, дорогу знаем». Ой-ли? махнула рукой Паша. «Это только кажется, что знаете вас». «Городских запросов соблазнить, заморочить, да в чащобу завести можно». «Это как?» – удивилась Наташа. «Да так. Не чует человек своих мыслей, как будто отключает их что-то, не задумываясь, не удивляясь. Идет, идет куда-то, словно ведомый чьей-то указкой. Да кто водить будет? Зачем?» – раздраженно спросила Светлана. «Лес». Совсем уже непонятно, сказала Паша. И с видимым трудом, подняв корзину, пригласила. «Заходите в гости. Я рядом живу, за русалочьем на той стороне. Чаем вас напою. Он у меня особенный, молодильный». Полина пошла в обход озера, сгибаясь под тяжестью нелегкой ноши. «Наташа хотела было предложить свою помощь, но как-то так вышло, что Паша быстро скрылась из глаз, словно растворилась в дымке летнего Марио». К завтраку девушки опоздали. Вита никак не отреагировала на их появление. Она что-то горячо доказывала Илье и удостоила Наташу с Мариша лишь рассеянным взглядом. Кроме них за столом никого не было. На пути от озера Светлана заметно поотстала и к столу тоже не вышло. Татьяна подала клокочущую огненную яичницу с яркими кружками помидоров, нарезала ароматный черный хлеб с семечками, отхватив от угощения приличный кусок Забывшая обо всех диетах мира, Наташа наслаждалась едой, сочащаяся расплавленным сливочным маслом. Сдобренная свежим укропом, в меру соленая и перченая яичница была очень вкусной. Мариша к завтраку почти не притронулась. Поглощенная своими мыслями, она задумчиво катала по столу кусочек хлебного мякиша. После завтрака в лес пошли не все. Отсутствовали Илья и Лёша. Лидия Васильевна предложила их подождать. Но Вита почему-то не захотела. Вместо них к группе присоединилась Татьяна, собиралась за ягодами для киселя. Нынешний поход разительно отличался от прошлого. Вита никого не торопила, не давала указаний. Она была чем-то озабочена и даже пыталась это скрывать. Нателла с Люськой непривычно мочливые и серьезные. Подстали и шли позади всех. Светлана вела себя странновато. Она рассеянно улыбалась своим мыслям, словно была далеко отсюда. В ее корзинке среди разнокалиберных грибов краснели яркие шапочки мухоморов. Лидия Васильевна съехидничала по этому поводу. Только Светлана не обратила на старушку внимания. Наташа тоже фотографировала лесную живность без прежнего восторга. Она вспоминала разговоры у озера, странные намеки травницы. Паша от чего то растревожили ее. Идущая рядом Мариша молчала. Наташа искоса взглянула и поразилась, насколько серьезное, даже мрачное у нее лицо. «Мариш, ты что такая тихая?» «Задумалась. Как тебе новая знакомая?» «Паша?» «Не пойму. Эти намеки... Вот-вот. Думаю, нужно ее навестить». «Ты серьезно? За младильным чаем собралась?» Пошутила Наташа, но Мариша, поглощенная своими мыслями, лишь рассеянно кивнула. Чуть позже они набрели на малинник. Мариша прошла вперед, а Наташа задержалась. Она любила малину, срывая кисло-сладкие, начинающие спеть ягоды, осторожно пробиралась внутри зарослей, как вдруг где-то сбоку зашумело, послышался раздраженный голос Виты. «Ты зачем рассказала про тех женщин? Или я все утро меня допрашивал?» Вит, люди должны знать об этом. Не мы, так другие расскажут». «Какие другие?» «Деревенские? Они не общаются. Нельзя скрывать такое. Вдруг с новенькими что случится? Если не будут самовольничать и шастать повсюду, ничего не случится. Ты всех гостей распугаешь, как деньги зарабатывать станем, если слава потянется». «Вита, ты все поверить не хочешь. Не начинай. Слышать больше не могу ваши деревенские побасенки. Все, правда». «Ага, нечисть реально». «И ведьму в лесу повстречать можно, и русалки в озере живут. Тань, не смеши, надоело!» «Нечисть? Ведьма? Русалки?» Наташа слушала и боялась шелохнуться. Старалась ничем не выдать своего невольного присутствия. Татьяна что-то горячо зашептала. Наташа разобрала только, что речь зашла про нее. «Да это не в меру шустра!» – подтвердила Вита. «Всюду лезет, все и надо!» «Я таких не люблю, а те две дамочки повторно приехали, несмотря на случай с Ириной. Странно, конечно. Может, им здесь понравилось? Главное, что за тур заплатили. Ты же знаешь, нам деньги нужны. Почти все на приют идет». «Наташа, ты где?» Откуда-то позвала Мариша, и разговор в малиннике стих. Осторожно попятившись, Наташа выбралась из кустов и пристроилась на земле. «У компании разросшихся лисичек, вроде как снимала грибы». Почти сразу подошли Вита с Татьяной, постояли, наблюдая за ее действиями. «Вы так всегда фотографируете?» – спросила Татьяна. «Увлеченно». «Почти всегда». Наташа безмятежно улыбнулась. «Вас подруга зовет», – кивнула Вита в сторону приближающейся Мариши. «Я тебя потеряла, Наташ. Нужно поговорить». Но поговорить им не удалось. Почти сразу Лидия Васильевна обнаружила в своей корзинке «Поганки», Вместо съедобных грибов и с ней случилась истерика. «Это Светка поменяла. Светка. Она поганок набрала и вся ухмылялась. Я еще подумала, зачем ей такие понадобились. Вот стерва. Выждала момент и поменяла». Сбивчиво прочитала пенсионерка. «Успокойтесь, Лидия Васильевна. Мы сейчас все выясним», – уговаривала Вита. «Выяснишь ты. Как же. Смылась она». «Светланы действительности поблизости не было». «Подменила и смылась. Доказывай потом, что это она». «Возвращаемся», – решила Вита и как можно спокойнее обратилась к Лидии Васильевне. «В усадьбе совсем разберемся. Не волнуйтесь». Светлана сидела перед флигелем. Откинувшись на спинку скамьи, она медленно расчесывала волосы гребнем. Глаза женщины были полузакрыты. На губах застыла мечтательная улыбка – Наташа невольно становилась рядом, наблюдая, она ждала, что редкие тупые зубцы застрянут в волосах, перепутают густые пряди. Однако этого не случилось. Полная грибов корзинка помещалась рядом на скамье. По разочарованным восклицанием Лидии Васильевны Наташа поняла, что в ней тоже оказались поганки. «Ты куда мои грибы подевала?» Раздосованная пенсионерка легонько ткнула Светлану в плечо. Женщина встрепенулась, открыла глаза – Взгляд был плывущий, безразличный. Это так не походило на ее всегдашнее поведение, что Наташа невольно подумала, не приняла ли Светлана чего-нибудь специфического. «Обкурилась», – взвизгнула Лидия Васильевна. «В возрасте уже, а туда же». «Светлана», – позвала Наташа. «Как вы себя чувствуете? Вы слышите меня?» Светлана взглянула на Наташу и неожиданно протянула ей гребень. «Попробуй, расчеши волосы». «От него так хорошо. Легко, прохладно. Кажется, сейчас полечу». Позади ухнула Татьяна. «Откуда у вас этот гребень?» Наташа виновата потупилась. Сейчас Светлана скажет, что утром они ходили к озеру, и Вита опять сорвется, станет читать нотации. Но Светлана ответила коротко. «Нашла. Где? А зачем вам? Хотите такой же? Это же Таня». Вита подошла бесшумно, попросила: "Займись, пожалуйста, обедом". После обратилась к разошедшейся Леди Васильевне: "Успокойтесь, пожалуйста. Я отдам вам свои грибы. Не нервничайте так". Следом подскочила Мариша. Она уже успела побывать у себя в комнате и теперь явно нервничала, теребила многочисленные финички на запястье. "Представляешь, Лёхи до сих пор нет. А где он?" «С Ильей в деревне с пацанами поговорить пошел С теми, которые Ирину нашли!» И, заметив недоумение в глазах Наташи, потащил ее в сторону сада. «Я почти решила тебе рассказать. В общем, мы приехали сюда не просто так. И Илья тоже. У него в прошлом туре сестра пропала. Ирина Вита про нее упоминала, помнишь?» Наташа кивнула. «Конечно же, она помнила тот прерванный разговор, как и другой». «Невольно посушенный сегодня в лесу!» «Тут что-то Ната, что на «Что-то нехорошее, и я пока не поняла, причастны к этому наша хозяйка или нет!» «Женщины теряют рассудок, пропадают, через время находятся и ничего рассказать не могут!» «Полные помутнения у них и знак, пятну на лбу!» «Может, все, кто попали?» «Предположила Наташа!» «Да какая там секта?» «А что же тогда?» Мариша помялась немного и выпалила. «Колдовство? Колдовство? Ты серьезно? Вполне. Здесь давно происходит что-то ненормальное, не поддающееся разумному объяснению. Такое раньше случалось. Раз в несколько лет. Обязательно кто-нибудь из женщин пропадал. Не обязательно из местных». Наташа смотрела на новую подругу и не могла понять, как реагировать на это заявление – Она вспомнила, как в лесу Татьяна пыталась убедить виту существование ведьмы и русалок. Вспомнила давнишний чудный разговор Бабы Феты про берег, а долень траву, подумала про Нателлу. Намег ей стало не по себе, словно и вправду рядом творится что-то страшное. Где-то в лесу ведьма поджидает новую жертву. Она хотела узнать у Мариши, какое отношение к происходящему имеют они с Лешей, когда последний появился со стороны гостевого дома. и Мариша кинулась к нему, повисла на шее. «Наташа, обзовут». Юна появилась следом за Лёшей, помахала рукой, приглашая, и Наташа поблагодарила, направилась к ней. Щуплая, бледненькая Юна прихрамывала. Наташа быстро догнала ее и спросила, «Юна, кто такая Баба Фета? А я должна это знать? Вы живете вместе здесь, в усадьбе?» Юна удивилась совсем искренне, «Здесь нет такой?» «Как нет?» «Я с ней разговаривала, она меня оладьями накормила, а позже в комнату ко мне заходила, когда я спала». Не собиравшаяся вдаваться в подробности, Наташа немного сбилась. Юна смотрела непонимающе. «Нет у нас такой. И никогда не было». Раздосованная Наташа списала все на странности девушки и решила обязательно со всем разобраться. Обедали в молчании». Мариша не сводила с Лёши глаз, словно они встретились после долгой разлуки. Илья с Витой энергично ели. Приятельницы Нателло с Люськой, отсутствовали. Лидия Васильевна продолжала гружать про испорченные грибы. Светлана вяло ковыряла ложкой в борще, хотя раньше на аппетит не жаловалась. За столом царило уныние. Мариша с Лёшей быстро ушли. Илья о чём-то заговорил с Витой. Та отвечала неохотно, слегка скривившись. Татьяна, убирая посуду, с тревогой посматривала в ее сторону. Лидия Васильевна вновь приставала к Светлане. Ей не давала покоя история с подменой грибов. Светлана на нападки не реагировала, смотрела сквозь пенсионерку и молча улыбалась. И это еще сильнее разодоривало старушку. Наташа решила поговорить с Маришей. Ей не терпелось обсудить происходящее, узнать, наконец, что привело пару в усадьбу. В гостевом доме ощущалась прохлада. Второй этаж пустовал. Двери, ведущие в номера, были плотно затворены. Наташа понятия не имела, какую из комнат занимает пара, и нерешительно остановилась возле первой из дверей. Набравшись смелости, она заставила себя постучать. В комнате было тихо. Ей никто не открыл. Зато из соседнего номера доносились возбужденные голоса. Люська говорила громко, почти кричала. «Времени почти не осталось. И сел моих тоже. Я боюсь очень!» Нателла отвечала сдержанно, тихо успокаивала. «И у этих что-то случилось?» Почему-то не удивилась Наташа. Она еще в лесу заметила, что веселая, безбашенная Люська изменилась. Или она все время была такой, удачно скрывая тревогу под маской. Делать ничего не хотелось. Послонявшись по мансарде, Наташа заставила себя пересмотреть давние фото из леса. Удалила неудачные кадры. Макро получились красивыми, даже без обработки. Так ловко она приноровилась снимать. Раньше это порадовало бы Наташку. Но сейчас ее мысли были заняты совсем другим. Сошедшие с ума женщины, разговоры про колдовство да нечисть, непонятное поведение Светланы, истерика Люськи и неуловимая Баба Фета, существование которой почему-то отрицала Юна, все переплелось в голове и не давало покоя. Помаявшись, Наташа вышла во двор. Виты нигде не было. После обеда она не сделала никакого объявления для группы. И теперь ее участники занимали себя кто чем. На лавочке тихо переговаривались Егор и Илья. Рядом, болтая ногами, сидела Юна. Чуть дальше на открытой террасе флигеля возилась Лидия Васильевна. Развешивала на веревке ровненькие с низки грибов. Общаться с ней не хотелось. и Наташа побрела в сторону сада. Полуденный воздух звенел от зноя, плавился в ослепительном солнечном свете. Повсюду пестрели цветы. Незаметно для себя Наташа нарвала небольшой букет. Залюбовалась его скрытой простотой. Вдохнула особый, присущий только полевым цветам, запах зрелого лета, перегретой земли, пряной, сладковатой горечи. Где-то рядом на дереве прострекотал заливистой пулеметной очередью дятел, Какая-то птица откликнулась издали. Мирно шумели на ветру деревья, и Наташа расслабилась, ни о чем не думая. Шла она через сад, наслаждалась покоем. До тех пор, пока у дальнего выхода не заметила странное действие. Там, почти у самой калитки, среди цветов танцевала Светлана. Ее движения были неловкие, неуклюжие. Она раскидывала руки, кружила, подпрыгивала, делая немыслимые «па», Пораженная увиденным, Наташа остановилась. Открывавшаяся картина не рассмешила ее. Напротив, вызвала недоумение, неприятное, тревожное чувство. Со Светланой явно не все в порядке, наверное. Об этом нужно сказать Вите, пусть решает, как быть. А сейчас лучше тихо уйти. Светлана вряд ли обрадуется, что ее застали за подобным занятием. Вот только что-то в танце женщина смущала Наташу. Та двигалась, как заведенная, словно по чьей-то указке. Крутанувшись особенно резко, Светлана подскочила, перевернувшись в сторону Наташи. Глаза ее были закрыты, а бессмысленная улыбка будто приклеилась к губам. Со стороны леса, скрытые среди теней, за Светланой наблюдала травница, покачивая головой. Она напевала про себя, и этот ее наслышный напев задавал танцу женщины определенный ритм. Вита возилась в будущем приюте, что-то делала у дальнего деревянного вольера. Разговоры с Ильей взбудоражила ее, а чтобы успокоиться, она пришла к птицам, которых любила и опекала. Приют только строился, а и питомцев было немного. «Вита, нужно поговорить». Наташа остановилась у заграждения, не решаясь пройти внутрь. «Что случилось?» Вита нехотя оставила свое занятие, подошла поближе. «Случилось. Меня беспокоит Светлана. Она странно себя ведет. Да вы и сами видели». Вита пожала плечами. «Я за ней не слежу. Может, подобные перепады в настроении для нее норма. Но она ваши гостья, На вас лежит ответственность за нее, за всех нас. Да неужели? Здесь все совершеннолетние, взрослые люди». «Вы ознакомились с правилами Тура?» «Лично вы?» «Там все четко прописано. Каждый отвечает за себя и не нарушает правила». Наташа лишь мельком посмотрела у Бориса набранные фразы про ответственный сторон и прочую скакотищу, Поэтому спорить не стала. «Вы нарушили правила дважды. Вчера и сегодня. Светлана ведь с вами была утром на озере, я права?» «Я ее не приглашала». Давайте не будем это выяснять, Наташа. Вы нарушили правила. если со Светланой что-то случится, то именно по вашей вине, не ожидавшая такого поворота, Наташу не сразу нашлась что сказать. Вита смотрел насмешливо. Мол что, съела? Вита, Я понимаю, что вы меня недолюбливаете. Но речь идет не обо мне. речь о Светлане, тем более до этого уже произошел несчастный случай, с другой вашей госей. Неужели это вас не пугает? Не ваше дело. Отрезала Вита. Что вы все высматриваете? Везде лезете. Что вам вообще надо? Кьюни прицепилась с какой-то бабкой. Я просто спросила у нее про бабу Фету. Возмутилась Наташа. Не знала, что вы ее скрываете. Нет у нас никакой бабы Фекты. Феты. Да без разницы. «Не было и нет». «Ну как же нет? Ведь я с ней разговаривала. Может, она из деревни? Наташа, вы в уме?» «Сказано вам, нет такой. А местная тут одна, Татьяна. И вы с Егором». «Мы приезжие. Несколько лет назад участок по дешевке купили. Специальный подпитомник. Здесь тогда одна холопа покосившаяся стояла, и все». «Дамы, не ссорьтесь». Подошедший Егор улыбался, но взгляд оставался настороженным, серьезным. «Не поделили, кому убирать вольеры?» «Хм!» Вита хмыкнула, а Наташа неожиданно для себя разозлилась. «Уборка – это ваша привилегия. Я хочу узнать, будут сегодня какие-то мероприятия или мы свободны до завтра? Крафик почему-то сбился». Егор переглянулся с Витой, и та вдруг покраснела так сильно. что скрылись яркие крапушки веснушек, щедро рассыпанные по ее лицу. Из-за возни с птицами она совсем забыла про расписание. «Сегодня организуем посиделки под гитару». Улыбка Егора просто ослепляла. «Разожжем костер, вспомни любимые песни. Это будет сюрприз для гостей, поэтому пока никому не говорите. Хорошо, Наташа?» И Наташе пришлось заверить его, что сохранит намеченный план в тайне. Вечером за флегелем ярко плыхало пламя, доносились гитарные переборы и смех. На посиделке собрались все, кроме Наташи. Мариша к ней почему-то не зашла, но с улицы отчетливо слышался ее задорный, нарочито громкий голос. За два дня Наташа успела проникнуться к ней симпатией. Явное пренебрежение со стороны Мариши ей было неприятно. Оставаться в комнате и слушать общее веселье не хотелось. Наташа выскользнула из гостевого дома и в обход, так чтобы ее не заметили, прошла к саду. В саду в этот час было таинственно и тихо. Лишь где-то вдалеке выводил монотонную мелодию сверчок. Остро и сладко. Пахли незнакомые ночные цветы. Наташа осторожно ступала по траве. Боялась вдруг попадется змея. Откуда-то появились светляки. Они роились золотистыми и зелеными искорками, то возникали совсем рядом, то ускользали куда-то, словно дразнясь, спахивая, исчезая. Мерцающий рой насекомых незаметно уводил Наташу за собой. Неожиданно смолк сверчок. Исчезли светляки. Узкая долька народившегося месяца совсем не давала света, и Наташа оказалась в темноте, будто в коконе. Она сразу почувствовала себя маленькой и одинокой. Ей вспомнилось, что в новолуние бабушка не разрешала смотреть на месяц. Повторяла, что так себя потерять можно. Молодой месяц заодно с мраком набрасывает на все морочную завесу, открывает проход на другую сторону, и оттуда могут прийти всякие непрекаянные да опасные. Потянуло сыростью, стало зябко. В траве прошелестело, колыхнулся воздух возле лица. Что-то летало рядом. Небольшое, неразличимое. Кружило вокруг, легонько задевала кожу. «Это всего лишь ночная бабочка», – убеждала себя Наташа, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Девушка словно бы потерялась во тьме. Не могла сориентироваться, не могла понять, откуда пришла и в какой части сада находится. Наверное, поэтому она так обрадовалась шепоту, неожиданно прозвучавшему со стороны – Потянулась за ним, напряженно слушаясь, пытаясь разобрать слова. «Что за ночная птичка в садочке?» Перед ней, как по волшебству, появилась баба Фета. «Ты что, прогуляться наладилась перед сном?» С появлением бабки вокруг будто немного посветлело. Тягучный морочный мрак отступил. Спала и охватившая Наташу оцепенение. Только сердце колотилось неистовой силой, отдаваясь в висках. «Вы меня напугали. Ежели пуганая такая, что в темноте шастаешь?» «Я не шастаю, Я воздухом дышу. Нравится мне здесь». «Ну, коли нравится, дыши», — разрешила бабка. «Только за калитку не выходи, не открывай щеколду». «Я и не собиралась». «Что же ты тогда застыла подле неё? Наташа сообразила, что действительно стоит у самой калитки, ведущей в лес. Как она смогла так далеко зайти? Как оказалось здесь? «За одной догляд нужен. Так еще и за тобой, смотри!» Сердито выговорила баба Фета. «За кем догляд?» «Да за Светкой вашей. Гребень у нее. Просто так не забрать!» Околдованный он. Вот и приходится караулить, чтобы сама не ушла к русалкам, да сюда их не впустила. К русалкам? К ним. Что переспрашиваешь-то? Не понимаешь, будто. Вместе поутру на озеро ходили, вот и нашли на свою голову. Бабка, осуждающий, смотрел на Наташу. Гребень они специально подбрасывают, Заманивают к себе. Заметила, какая Светка сделалась? Помрачнение у нее, наваждение. Все от него. От гребня? А то. Нужно сказать Вите или Егору. Упертая твоя Вита. Ни во что не верит. А Егор и подавно. Современные все стали. Очевидного замечать не хотят. Но русалок не существует. Это суеверие, дикость. Суеверие, говоришь? А я? Существую или тоже дикость? Вот чудачка, ты! Неожиданно развеселилась старуха, затряслась мелко-мелко, отхватившего смеха. При чем здесь вы? удивилась Наташа и спохватившись, задала наконец, давно волнующий ее вопрос. Баба Фетта! «Вы кем приходитесь, Витя?» Бабка ответила не сразу. Отсмеявшись, промокнула глаза платком и после этого пояснила. «Так я приглядываю тут за всем. Порядок блюду!» После махнула куда-то в сторону рукой. «Она подтвердит!» Обернувшись, Наташа увидела стоящую совсем рядом на тылу, «Смешная старушонка». Нателла в бордовом бархатном платье и изящных туфлях выглядела так, словно вышла не в сад, а собралась на торжество. «Вы её знаете?» – обрадовалась Наташа. Хм, можно и так сказать», – хмыкнула Нателла. «И не только ее, Тут много кто обретается», – добавила она многозначительно. И почти сразу, словно в ответ на ее слова, о ноги Наташи потерся кто-то пушистый, тёплый. Вот только это была не кошка. Перед ней сидела и чистилось странное существо, крохотного росточку, со сморщенным человеческим личиком, проглядывающим из густой шерсти. Огромные ладони росли прямо из плечей, а стопы босых ног были вывернуты в обратную сторону. Завизжав, Наташа отпрыгнула. Нателла же растопырила руки и двинулась вперед, прикрикнув. «А ну, кыш, кыш отсюда, прочь пойди, не видишь?» «Разговариваем мы!» Существо хрюкнуло неразборчиво, подпрыгнуло, да перекорукнувшись в воздухе, исчезло. а шарашина Наташа молчала. Вид у нее был такой забавный, что Нателла рассмеялась. «Я же сказала, здесь много местных шастает. Не надо их бояться. Кто это?» Выдохнула Наташа. «Думаю, Калаверша. Он настоящий?» «Конечно. Кала... Калаверша...» Медленно повторила Нателла. Обычно не прислуживает ведьмам, но не на посылках у бабы Феты. Ведьмам? Дорогая девочка, чему ты удивляешься? Пора уже привыкнуть. Ты же всех видишь, правда? И бабу Фету, и Коловершу. У тебя есть вещь, позволяющая это сделать. Наташа не заметила, как рассказала Нателли о своей жизни про выросшую ее бабушку, про доставшийся в наследство кулон. Бабушка была рядом из этих мест, поэтому Наташа решила поехать в тур, совершенно что-то вроде половничества в память о ней. «А как кулон попал к бабушке?» Наташа виновато вздохнула. «Не знаю, я про его существование узнал уже после». Голос прервался. Она так до сих пор не смирилась с уходом бабушки. Зажмурившись изо всех сил, Наташа подняла лицо к небу, стараясь держать слезы. и снова кто-то ткнулся в колени, подтерся теплой мягкой шерсткой, будто успокаивая. «Только не пугайся», предупредила Нателла. Но теперь Наташа было совсем не страшно. Она провела рукой по гладкой шерстке существа, умильно смотрящего на нее, и стало полегче. Тоска потихоньку отступила. «Я его вижу из-за кулона», внезапно поняла Наташа. «И бабу Фету, и русалок. Но как подобное возможно?» Задумавшись, Наташа продолжила поглаживать свернувшегося клубочком калавершу. Нателла не торопила, крутила на пальце массивное необычное кольцо. «А вы? Почему вы их видите? Мне по статусу положено. Кудиани я или кто?» усмехнулась Нателла. «Кудиани? Ведьма. Я грузинка. А по-грузински ведьма Кудиани». Наташа села на ступени перед гостевым домом. Сколько поразительных открытий свалилось на нее в этот вечер. Нужно было срочно переосмыслить услышанное. Теплые нагретые за день ступени думать мешали, навивали спокойствие и дрему. Нателла не уходила, курила длинную тонкую сигаретку, наблюдала за Наташей. Откуда-то подошла Мариша, присела рядом, повздыхала. Где ты была? Почему не пришла к костру? Да так, настроения не было. «И вас не было». Мариша взглянула на Нателлу. «Зато ваша подруга отжигала». «Это она хорошо умеет», – улыбнулась Нателла. Из дома позвала Баба Фетта. «Наташка, на кухню зайди. Я там тебе поужинать собрала. Голодная, небось». «Голодная», – подтвердила Наташа. «Что голодная?» – непонимающе переспросила Мариша. «Да так, это я не тебе». «А кому тогда?» «Вы что-нибудь поняли, Нателла?» «Я поняла, что Наташа голодна. Да и я тоже. Посему предлагаю пройти на кухню, подкрепиться». И плавно обогнув сидящих на крылечке, Нателла скрылась в глубинке холла. «Вы телепатки обе?» Наташа улыбнулась. «Просто баба Фета позвала ужинать. Пошли, что ли?» «Когда позвала?» «Только что, пошли!» И потянула за собой непонимающую Маришу. кухня оказалась пуста. Огромная сковорода прожаренной до коричневой корочки картошки стояла в середине стола. В керамической миске разовели аппетитные куски спелых помидоров, сдобренные ароматной зеленью и подсолнечным маслом. В свежая выпечка помещалась в плетеной корзинке. «Боже!» – простонала Мариша. «Я так давно не ела картошки и такого салата. Интересно, сколько здесь калорий? Забудь!» «Просто ешь и наслаждайся!» Нателла все не было, и они не стали больше ждать. У печи, помещавшейся в углу кухни, зашибуршилось что-то, задвигалось. Крохотный косматый старичок, давишь Верша, выглянул прямо из стены, покосился на девушек, а после просеменил кляди, ведущий в потвал, завозился возле нее. «Ты зачем наладился?» Баба Фета появилась следом, будто из воздуха. Старичок сник. залопотал что-то и попятился. «Ай, ладно, доставай феропонт! от нас не убудет», махнула рукой бабка, разрешая, и довольно крякнула, когда он поволок из-под пола огромную темного бутылку. Наташа наблюдала за ним совершенно спокойно, словно за артистами в телевизионной постановке. Мариша ничего не замечала, происходящее было от нее скрыто, И только когда Баба Фет обратилась к Наташе, а та ответила, понимающе дернулась: «О чем ты?» «Да я не с тобой разговариваю с баба Фетой. Разыгрываешь меня?» «Нет, просто я ее вижу, а ты нет. Сейчас нас настойка из лимонника угощать будет. Ты пила такое на своем боли? И засмеялась, когда перед потрясенной Маришей прямо из воздуха возник стакан, доверху наполненный золотистой ароматной жидкостью. «Попробуй», – посоветовала Наташа. А на Мариша послушно глотнула. Настойка оказалась в меру сладкой, терпко-кисловатой, с легким лимонным послевкусием. В ней определенно был градус. В голове у Наташи зашумела, ей стало легко, беззаботно. Мариша тоже расслабилась, не приставала с расспросами, улыбалась каким-то своим мыслям. Примостившись рядом Баба Фета, долила себе изрядную порцию – Чокнулась стаканом с коловершей и затянула монотонную протяжную песню без слов на одной ноте. Тусклый зеленоватый свет заполнял комнату густой и тягучий. Он становился все плотнее, тяжестью ложился на грудь. Барахтаясь в нем, как в липкой паутине, Наташа попыталась судорожно вздохнуть, и тогда, вместо воздуха, в легкие хлынула затхлая вода. Она проснулась в испарине, с ужасом и кашлем, и долго еще не могла успокоиться. Заветные слова, когда-то подсказанные бабушкой, тоже помогли не сразу. «Куда ночь, туда и сон! Куда ночь, туда и сон!» твердила бесконечную скороговорку Наташа, с трудом заставляя себя размеренно и спокойно дышать. Стояла глухая ночь. Пятна лунного света скользили по полу, окутывали комнату призрачным голубоватым сиянием, Скромные занавесочки на открытом окне трепетали от ветра. И от этого казалось, что все вещи в комнате медленно и плавно движутся. Надке вновь на мгновение представилось, что она находится под водой. Влажный прохладный воздух скользнул по лицу. Послышался неразборчивый шепот. Вслед за ним переливчато зазвучала мелодия. Звуки шли отовсюду. Обволакивали Наташу, чаровали. «К нам! К нам!» «К нам!» Зо становился все настойчивее, все громче. И она, повинуясь странному призыву, подошла к окну. Луна высоко поднялась над домом. Она была странная. Наташа никогда не видела подобной. Узкий ломать месяца будто наложился на бледный назреватый блин. Он мерцал и переливался нестерпимо ярко. А сам лунный круг клел приглушенным красноватым светом. Выглядело это эффектно. «И немного жутковато. Вдалеке, между деревья, стался туман. Лунный свет, преломляясь сквозь него, струился скрячимся потоком. Просвечивал туман насквозь, обнажая застывшие в нем фигуры. Темные, сутулые, в длинных мешковатых одеждах медленно двигались они в сторону домика, стоявшей под окном женщине. «Я все еще сплю. Это всего лишь сон», – пробормотала Наташа. И в это время женщина подняла голову и посмотрела на ее окно. То была Светлана. Встретившись взглядом с Наташей, она засмеялась и крикнула «Я тебя вижу! Вижу!». И существа вдалеке тоже увидели ее. Наташа явственно ощутила их голод, почувствовала желание добраться до нее. Движение фигур изменилось. Неуловимо быстро приближались они к дому, словно скользя по земле. Наташа же не могла заставить себя сдвинуться с места, чтобы затворить окно. К нам, к нам, к нам. Подчиняя сим, Наташа послушно двинулась к дверям. Она собиралась выйти в коридор, когда внезапно грудь ожгло нестерпимой болью. Это раскалился бабушкин кулон. Наташа вскрикнула и словно очнулась. Наваждение пропало. а вместе с ним исчезли странные видения. Никого не стало на улице, ни Светланы, ни жутких существ. Стараясь унять дрожь, совершенно разбитая, Наташа укуталась в одеяло, свернулась калачиком в уголке кровати. До утра оставалось несколько часов, но она так и не заснула больше. Вчера она планировала прогуляться на рассвете, пройти с фотоаппаратом по саду, но сейчас этого хотелось меньше всего». Позже, рассматривая в зеркале припухшие веки и синие полукружья под глазами, Наташа все прокручивала в голове события прошедшей ночи. «Что это были за сущности? И почему так странно вела себя Светлана, словно была с ними заодно?» Наташа селилась понять, в действительности ли видела все это, или, быть может, то был всего лишь сонный морок. Неизвестно ведь, какими свойствами обладает лимонник, После вчерашних возлияний вполне могло привидеться что-то подобное. «Интересно, чудик Клаверша на пару с Бабой Фетой страдает от похмелья? Уж они-то хорошо приложились к домашней настойке». Вспомнив, как разобрала вчера эту странную парочку, Наташа невольно хихикнула. В вырезе ночной сорочки мелькнул кулон, чуть ниже темнел след от ожога. Наташа осторожно потрогала его. «Странно все это». Кожа была прохладной, гладкой. Словно ожог случился давным-давно. Взгляд задержался на кулоне. Откуда он у бабушки? И знала ли она его настоящую силу? Видела ли таких же сущностей, как она сейчас? Или в городе нет места ни калавершам, ни прочим существам? Наташа решила, что по возвращении всегда станет носить кулон. И будет настороже. Ведь среди этой нечистой братья. «Наверняка есть и злые сущности. Да уж. Знал бы, кто о чем она думает ранним утром. Поверить в происходящее было довольно трудно». Наташа встряхнулась, взлохматила волосы, следовало привести себя в порядок и поговорить, наконец, с бабой Фетой. «Расспросить обо всем. Про женщин, что сошли с ума, про непонятные знаки у них на лбу, про русалочье озеро и про тайный мир, к которому та принадлежит». И прокулон, конечно же, тоже. Наташа поправила покрывало, разложила в ряд расшитые крошечные думки и подошла к окну. Из закрытого сундука, стоявшего здесь, торчал кусочек розовой ткани в горошек. Это было настолько неожиданно, что некоторое время Наташа просто разглядывала его. Ей потребовалось некоторое время, чтобы осознавать, что сундук открывали. Значит, кто-то заходил в ее комнату... «Скорее всего ночью, до того, как она проснулась». «Опять коловерша Или кто-то из жильцов?» Наташа метнулась к двери. «Так и есть. Не заперто. Как можно быть такой растяпой? Вчерашние кухонные посиделки плохо подействовали на нее. Интересно, кому понадобилось заглядывать в сундук и для чего?» Обычно Наташа считала неприличным рыться в чужих вещах. Но только не в этот раз. Она решительно вернулась к сундуку, и попыталась его открыть. После некоторых усилий, ей удалось приподнять тяжелую и скрипучую крышку. В образовавшуюся щель повело травяным духом. Небольшая связка тимьяна, засушенным стажком, лежала на дне. Справа от нее помещалась старая тряпичная кукла-самоделка в красной жилетке из простеганных лоскутков и широко наглухо повязанном платке. Раскинув руки, кукла смотрела прямо на Наташу, голубыми глазами-пуговицами и как будто молила о помощи. В самом центре кукольной груди торчал огромный ржавый гвоздь. После этой неприятной находки Наташа совсем сникла. Нужно было немедленно поделиться своими видениями, рассказать про куклу и ужасный ритуал с гвоздем. И она собиралась на кухню обсудить произошедшее с бабой Фетой. Миновав лестничный пролет, Наташа остановилась, Впереди на ступеньках сгорбилась какая-то фигура. Длинные волосы, растрепанными прядями, небрежно занавесили лицо. Серый спортивный костюм в обтяжку подчеркивал худобу. Поронявшись, она осторожно заглянула в лицо сидевшему и не удержалась от возгласа. «Лёша!» Без своей эффектной прически с морщинами, прорезавшими лоб, со скорбными опущенными уголками рта, Лёша выглядел сейчас гораздо старше, чем раньше – Больше всего Наташу поразили его глаза, потухшие, пустые, как уснула рыбы. «Леша, тебе плохо? Ты чего тут сидишь?» Леша бессмысленно смотрел на нее, словно не узнавая, но постепенно в глубине зрачков проявилось что-то голодное, жадное, опасное. Молниеносным движением он схватил Наташу за руку, С силой сжав запястье холодными пальцами, от неожиданности Наташа дернулась и с трудом удержала равновесие. «Отпусти ее! Из коридора выскочила Мариша. Розовая пижамка в белую крапинку делала ее похожей на девочку, и это совсем не вязалось с озабоченным хмурым лицом. Мариша один за другим отодрала Лёшина пальцы от Наташи на руки и, склонившись над ним, что-то зашептала. «Мариш, что это было? Что с ним?» Растирая посиневшие запястья, Наташа на всякий случай спустилась чуть ниже. Не обращая внимания на вопрос, Мариша обхватила мужа за талию, потянула вверх. «Пошли отсюда!» «Лёг, давай, поднимайся!» «Пойдём в комнату!» «Тебе помочь?» «Предложила Наташа». «Нет!» «Разве чем нужно?» «Крикнула Мариша». «Не подходи к нему!» «Я справлюсь!» «Что с ним? Ему плохо?» «Не лезь!» «Не твое дело!» Мариша медленно повела Лёшу вверх по ступеням. От обиды, от нового потрясения, Наташе не нашлось, что сказать. «Вот как так можно? Они же общались нормально!» Мариша даже обмолвилась о какой-то Тане, из-за которой они вернулись сюда. Собирались поделиться ею. И вот теперь такая реакция. «Почему?» «И что случилось с Лёшей? «Неужели он тоже сошел с ума?» «А Мариша это скрывает!» Наташа вдруг сообразила, что на Марише была розовая пижама, возможно, трюк скокла и ее работа. Но для чего это сделано? Зачем? Наташа только сейчас осознала, что совсем ничего не знает о людях, окружающих ее здесь. Она прикрыла глаза, пытаясь восстановить недавнюю картину. Вот появляется Мариша пижамка розовая, нежная, симпатичная. Что же там было? Крапушки из мелких белых цветочков. Цветочков, точно. Узор на пижаме оказался не таким, как на клочке из сундука. Значит, это была не Мариша. Но облегчение Наташа все равно не испытала. Она была слишком расстроена для этого. В кухне гостевого дома царила тишина. Бабы Феты там не было. Не пахло упоительным завтраком. Не пыхтел на плите чайник. Не вздыхал на столе свежевыпеченный хлеб. Бабафета, негромко позвала Наташа. «Вы здесь? Покажитесь, пожалуйста, нужно поговорить!» Ничего. Наташа позвала снова, еще раз и еще. Она звала и звала до тех пор, пока из-за угла не выкатился мохнатым клубком калаверша. Он завертелся рядом, запричитал, залопотал что-то горестное. «Не понимаю, что? Не понимаю!» Повторяла Наташа растерянно, наблюдая, как мечется в отчаянии помощник баба Феты. Дверь распахнулась. В кухню заглянула Вита. «Так и знала, что вы здесь. Сама с собой разговариваете?» Сухо осведомилась она. «В лес собирайте, скоро выходим». Наташа не хотела идти в лес. Ей важно было отыскать Бабу Фету, разобраться в происходящем. В том, что в подворье происходили странные вещи, она больше не сомневалась. «Пожалуй, ей сможет помочь Нателла». Но прежде чем подняться на их с этаж, Наташа решила посмотреть во дворе. Возможно, приятельница уже там. На улице было чудесно. Утреннее солнце ласково скользило по коже. Легкий ветерок играл с листвой. И пахло. Упоительно пахло свежескошенной травой. Егор же успел поработать, и повсюду были разбросаны невысокие душистые стажки. Лидия Васильевна что-то рассказывала Илье, Тот слушал рассеянно, все время озираясь по сторонам. «Наташенька, вот и вы!» Бодрая пенсионерка подскочила к Наташе. «А я уже хотела послать за вами Илью. Проспали, да?» Наташа неопределенно пожала плечами. Она не была настроена на светскую болтовню. «И Светлану нужно позвать!» Продолжила болтать Лидия Васильевна. «Заспалась она что-то, как и вы. И вообще...» Лидия Васильевна оглянулась и, понизив голос, прошептала. «Она странно себя вела вчера. Что вы все выдумываете, Лидия Васильевна?» Вита, как всегда, незаметно успела оказаться рядом. «Но Виточка, она же...» «Лидия Васильевна!» Повысила голос Вита. «Я не люблю, когда шпионят за моими гостями». Светлана действительно изменилась. Наташа хотела сказать про странные танцы Светланы... про то, что видела ее ночью, но осеклась под неприязненным взглядом Виты. «Все-то вы знаете. Подглядывать сюда приехали или грибы собирать», всехидничала Вита. Наташа не стала ввязываться в пустой спор. Слишком многое тревожило ее сейчас и необъяснимая перемена с Лешей и отстраненность Мариши и исчезновение бабы Феты. «Вы Нателло не видели?» обратилась она к Илье. «Утром делала здесь зарядку», «Представляете?» – кихикнула всеведущая Лидия Васильевна. «А потом пошла в сад». В саду Нателла не оказалась. Наташа прошла по всем его уголкам, вновь тщетно позвала Бабу Фету. Калитка, ведущая в лес, оказалась открытой. От нее по земле тянулся влажный след. «Кто открыл калитку? Может, те существа, что привиделись ей в ночи? Или кто-то другой, специально, чтобы впустить их?» Неужели, Светлана, Наташа, пожалуй, не пошла бы в лес, если бы не птица? Она спланировала откуда-то сверху, слегка задев девушку мягким крылом и скрылась за деревьями. Неужели сова? Наверное, живет где-то поблизости, возможно, даже здесь, в подворье. Восматривая птицу, Наташа медленно пошла вдоль тропинки, стараясь не ступать во влажную полосу. Утренний лес звенел голосами, шелестел листвой в вышине. переплетал золотистые солнечные полосы между стволами деревьев и опять словно отключились тревожные мысли. Наташа упивалась каждым мгновением, старалась налюбоваться окружающей красотой впрок. Незаметно добралась она до озера. У самой воды, рассматривая заросли кувшинок, стояла Люська. Наташа обрадовалась, подошла поближе. «Доброе утро! Хорошо здесь, правда?» Люська не среагировала на ее приветствие, лишь неопределенно пожала плечами, продолжая смотреть на воду. «А Нателла не с вами?» Но Люська, поглощенная своими мыслями, казалось, не слышала вопроса. Постояв еще немного, она пошла в сторону в обход озера. «Вы куда? Можно с вами?» Не отставала Наташа, сама поражаясь своей настойчивости. Люська не отвечала, и, решившись, Наташа последовала за ней, Осторожно пробираясь между камышами. Очень быстро они оказались в узком туннеле, между зарослями камыша и каких-то незнакомых Наташи растений. Они были невысокие, чуть выше среднего человека, но полностью отгораживали проход от внешнего мира. Где-то над головой синело небо, облака белыми камьями лениво скользили по нему. Но здесь был словно другой мир. Раздавались щелчки, потрескивания, шелестели стебли. Что-то бормотала вода. Странное ощущение владела Наташей. Она испытывала детский восторг, и одновременно сердце сжималось от неясного волнения. Засмотревшись на огромные кольца вьюна, оплетающего стебли рогоза, девушка не заметила, как осталась одна. Она заволновалась, заспешила и за поворотом чуть не налетела на поджидающую ее Люську. «Ты зачем за мной таскаешься?» грубовато спросила та. «Я... просто так...» — опешила Наташа. поворачивая обратно. Мне не нужен хвост». «А вы куда идете? «Вот привязалась. По делам я иду, ясно тебе? А ты не смей». Люська развернулась и пошла вперед. Наташа нерешительно оглянулась. Узкий коридорчик позади показался вдруг сумрачным и бесконечным. Камыши задвигались, зашелестели силой, зашептали, словно насмехаясь. «Наташа...» «Наташа! Наша! Наша!» Совсем рядом заблескалась, зашлепала по воде, и Наташа сорвалась с места, кинулась вслед за Люськой. «Ничего она не сделает», — бормотала она. «А будет злиться, ну и пусть». Люська шла быстро, не оборачиваясь, и вскоре Наташа, державшаяся в отдалении, перестала волноваться, что та ее заметит. Так вышли они на противоположный берег, Люська сразу направилась к одинокому дому, что виднелся в просвете деревьев. Дом выглядел старым и запущенным. Деревянные стены потемнели. Чуть покосились наружные ставни. Окна покрывал пыльный налет. Казалось, что в доме давно никто не живет. Но Люську это не смутило. Решительно она поднялась на крыльцо и с силой заколотила по двери. Она стучала довольно долго. Наконец, дверь отворилась. И на пороге показалась травница Паша. Люська заговорила с ней о чем-то, замахала руками. Та стояла молча, спокойно. И это только сильнее распаяло гостью. Люська теперь почти кричала, будто требовала что-то от Паши. И хотя она говорила громко, Наташа не могла разобрать ни слова. Из дома выскользнуло жуткое существо, похожее на покрытого жесткой короткой шерстью богомола, Оно поводило головой, будто принюхиваясь, а после поковыляло на ногах-ходулях к Люське. Существо было настолько мерзким, что Наташа не сдержалась. «Осторожнее, Люся!» – закричала она. Люська не обратила внимания на предостережение Наташи. Наклонившись, она медленно погладила богомола по голове. «Везет мне сегодня на гостей!» – разулыбалась Паша. «Еще одна красавица навестила». «Ты что встрепанная такая? Неужто испугалась смуру мою?» «Я просто подумала... Вдруг укусит...» Бормотала Наташа под цепким взглядом травницы. «Значит, для Люськи это выглядит кошкой». Наташа, видевшая истинный облик существа, с трудом сдерживала отвращение. Люська же, продолжая наглаживать монстра, присела на корточки и тыкалась лицом в страшную узкую морду. «Еще чуть-чуть!» и страшно шевелящиеся жвала вопьются в нее. «Люська, хватит уже!» Наташа дернула Люську за рукав. «Поднимайтесь, сколько можно сюсюкать?» Но Люська не обращала внимания, продолжая умильно что-то бормотать. Наташа склонилась над Люськой и похолодела, увидев пустой, ничего не выражающий взгляд. Люся, вы слышите меня? Люся!» закричала Наташа. Но та продолжала бессмысленно таращиться в пустоту. Существо замерло, словно перед броском, и тогда Наташа с силой пнула его в бок. Отскочив, тварь завертелась на месте, заверещала. Люська выпрямилась, сморгнула, прогоняя наваждение. «Люся, нужно уходить отсюда! Далеко ли собралась?» Паша крутанула к себе Наташу, и та не увидела, как Люська резво сбежала по ступеням и скрылась в доме. «Ты что пристала к ней? Зачем явилась? Помешать мне хочешь? Напрасно!» Нараспев проговорила Паша. Она перестала притворяться, совсем не скрывая злобу. Гладкое, по-детски розовое лицо вдруг сморщилось. Пошло трещинками морщинок. Паша развела руки и закричала что-то пронзительное на непонятном языке. И сразу потемнело вокруг. Поддернулась тусклой пеленой. Заволновалась. Задышало позади озера. Усилились всплески и шумы. Зазвучали голоса. «Наша! Наша! Наша!» Они оплетали, зачаровывали, манили. Хотелось откликнуться, пойти на зов, опуститься в прохладные воды русалочного озера. Наташа пошатнулась, но устояла. Машинально схватилась за кулон. Он откликнулся почти сразу – Затеплился, затрепетал на груди. Поддержку ищешь напрасно, не поможет тебе защита, пустая ты, ничего не знаешь. Где Светлана? почему ты это волновало сейчас Наташу. Соскучилась, ухмыльнулась Паша. Скоро свидитесь, обещаю. Шаль на ее плечах, взметнулась и расправилась черными крыльями, подобно гигантской страшной птице. На мгновение зависла Паша над землей. От неожиданности Наташа отступила. Страх льдинками скользнул по спине, но тут же исчез. От кулона струилось ровное тепло, а вместе с ним Наташу наполнялась сила. Кулон скользнул вперед, потянул цепочку до да завис горизонтально над землей. И словно откликаясь из-под воротника простого Пашиного платья, показалось похожее украшение ему под пару. Они стремились навстречу друг другу, но замерли, не в силах соединиться, удерживая своих хозяек на расстоянии. Пашина украшение загорелось красным, выпустило, словно щупальца, багровые узкие отростки. Паша выкрикнула что-то гортанно, хлестко. Крылья шали взмахнулись, пришли в движение, вот только взлететь у нее не получилось. Сполохи золотого сияния от Наташиного кулона сплелись с красными отростками – И не пустили травницу, удержали ее на месте. И вроде посветлело немного. Солнце появилось с небе, Отступили призрачные голоса. Лишь ветер продолжал злиться, словно не мог решить, чью сторону принять. Откуда-то сбоку подскочила Люська. Она что-то кричала Наташе, но ветер относил слова прочь. «Уходите!» – попыталась крикнуть в ответ Наташа. Но слова не шли, не получалось ничего сказать. Время для них с Пашей словно перестало существовать. Они застыли напротив друг друга. Не в силах ничего сделать, ничего изменить. Сплетение золотых и красных нитей крепко удерживало обеих, не давало пошевелиться. Так продолжалось до тех пор, пока Люська, упав на колени, не стала тыкать в землю возле Паши чем-то крошечным, вроде булавки. «Ты что, совсем ничего не умеешь?» Люська бежала сквозь камыши, таща Наташу за собой – Наташа молчала, после пережитого у нее не было сил разговаривать. «Чего поперлась за мной?» Это прозвучало до того обидно, что Наташа не сдержалась. «Я вас спасла!» Возмутилась она, пытаясь отдышаться. «Спасла!» – передразнила Люська. «Я тебя спасла, точнее булавка Нателлы. Без нее нам обеим было бы тухло. Ты двигайся давай!» мы сейчас не в силе, но вот насколько не знаю». То, что травница оказалась ведьмой, Наташу не удивила. Она быстро и незаметно свыклась со всеми странностями, происходящими в этом месте. Гораздо больше потрясло ее противостояние, произошедшее между кулонами, и то, что у Паши оказалось похожее украшение. Если бы не вмешалась Люська, что было бы дальше? Наташа не чувствовала себе никакой силы, Не ощутила внезапно пришедших умений и знаний. Кулон сам решил за нее, как и что нужно делать. Когда Люська ткнула булавкой в тень, отбрасываемую травницей, нити распались и Наташа упала. Паша увязла в паутине из красных отросков, Тщетно билась она в ловушке, что-то кричала беззвучно, неистово. Богомол крутился рядом, пытался разорвать кокон, помочь хозяйке, раздумая обо всем. Наташа не сразу заметила, как они вышли к озеру. Люська покрутила грязно-серый мешочек, непонятно откуда, оказавшийся в ее руке и размахнувшись, зашвырнула в воду. «Получилось! Получилось! Я сделала это!» Она совсем как девчонка заскакала по земле, затормошила растерянную Наташу. «Я утопила след! Я свободна теперь! Ура!» Люська прыгала, вертелась, хохотала. Это выглядело так заразительно и потешно, что Наташа невольно засмеялась тоже. Взявшись за руки, они закружили по берегу, и если бы не птица, внезапно появившаяся перед ними, неизвестно, когда бы остановились. Сова, возможно, та самая, за которой Наташа решила просадить с утра. Бесшумно спланировала откуда-то сверху и теперь сидела совсем рядом. А они продолжали хохотать. Это была уже истерика. «Не надоело?» Поинтересовалась вдруг птица, то да встряхнувшись, поднялась с земли Нателлой. Она расправила складки шали, поправила очки, провела рукой по волосам. Справилась. Улыбнулась лишь мельком, взглянув на Люську, но тут же нахмурилась вновь, словно вспоминая о чем-то неприятном. «В усадьбе проблемы, дома не нигде нет, и Светлана тоже». Люська охнула. Наташа, еще минуту назад, пребывающая в каком-то полубессознательном веселье, будто очнулась, напряглась. «Коловерша без бабы Феты долго не протянет. От него сейчас никакого толку. В подворье без защиты осталось. Любая нечисть пришмыгнет», — быстро говорила Нателла. «И Светлана не сама пропала. Увели ее. Так что заканчивайте веселье нужно действовать». «А Вита знает, что происходит, и Егор? спросила Наташа. «Вита слишком упертая, к сожалению, не там, где надо, и бестолковая. Таким не дано видеть, и Егор такой же, невосприимчивый, у них словно шары на глазах. А Татьяна?» «Это верит, да толку не сможет ни помочь, ни Виту вразумить. А Илья, ты знаешь, что скрывает твоя подружайка?» Проигнорировав вопрос, Нателла внезапно повернулась к Наташе. «С мужем ее очень неладно». «Так нехорошо, что в любой момент обратиться может. Навсегда!» И правда, за всеми событиями сегодняшнего дня, она совсем забыла про странное поведение Лёши. «Я видел его сегодня. Он выглядел неважно. Повёл себя непонятно. Не мудрено. При Луне, они сюда тоже не просто так приехали, а как мы. Дело какое-то разрешить. Думаю, порчи на нём или заклятие. И виновата в том ваша ведьмачка!» Наташа, стараясь не отставать от приятельниц, спешила по тропинке. Схватка с Пашей, магические свойства кулона, мир, открывшийся перед ней, неведомые силы, с которыми она столкнулась, опасность, грозившая ее знакомым. Все смешалось теперь, и трудно было разобраться, разложить по полочкам, продумать, осознать. Какая-то мысль на границе сознания тревожила, бередила. Словно что-то ускользнуло от нее, что-то важное, что никак не удавалось ухватить. Лидия Васильевна наглаживала съежившегося будто усохшего коловершу. И откуда ты такой взялся? Тощий такой, бедный котей! бормотала она в полголоса и подсовывала поближе миску молока. Ты ешь, ешь, не стесняйся! Коловерша вяло уворачивался, и, едва завидев Наташу, кинулся к ней. Завертелся возле, потянул за джинсы в сторону гостевого. «Ты смотри!» – обиделась Лидия Васильевна. «Я его покормить пытаюсь. Молочка вот налила, а он к другой ластится. Где Вита?» Без прервала пенсионерку Люська. Плевать ей было и на Лидию Васильевну, и на голодавшего кота. «Да к чудикам этим расписным поднялась поговорить, а остальные Светку ищут». «Таня с Ильей в деревню отправилась местных поспрашивать. Егор мотнулся на станцию, может, пешком ушла. Я сразу поняла, что с этой Светланой ладно. С виду такая нравная вся, не поступиться, а на деле...» Громкий крик, раздавшийся со стороны гостевого, прервал рассуждения Лидии Васильевны. Встрепанная Вита сбежала с крыльца – Зажимая ладонь левой руки, рядом вилась Мариша, что-то говорила, взволнованно, словно просила о чем-то. Вита в ответ выкрикивала бессвязно. «Он у вас чокнутый! Чокнутый! Не хотите проблем, уезжайте! Уезжайте отсюда!» «Вот и началось», – спокойно констатировала Нателла. «Теперь покатится. Что началось?» – переспросила Наташа, пытаясь освободиться от обхватившего ее ногу коловерши. Корявые пальцы вцепились в брючину так, что отодрать их было никакой возможности, и все тянули и тянули Наташу в сторону дома. «Обращение...» Леха набросился на Виту. «Видишь, что руку зажимает. Он становится опасен. Если не остановить его до полуночи, останется таким навсегда». «Это как?» «Не поняла Наташа». «Суть его поменяется, понимаешь? Он не сможет думать и поступать как человек». Паша постаралась, а Люська мрачно наблюдала за происходящим. «Скорее всего, не зря же они сюда приехали. Мы сможем ему помочь найти. И ведьма это. она ведь сюда может прийти. Обязательно придет, и не одна, со свитой своей русалочей. Что ей нужно, зачем? За Лехой придет. Не зря же она его пометила когда-то. Для чего, зачем ей?» Не унималась Наташа. «У нее свои резоны». свой расклад. «Может, понравился он ей?» – усмехнулась Нателла. «Может, помощника себе готовит. Что же нам делать?» – повторила с тревогой Люська. «Искать доманию. По дворью защита нужна. Я не могу ее обеспечить. Это не моя территория. Но где, где искать?» «Повсюду», неопределенно развела руками Кудиане. «До ночи еще есть время». Меж тем возле Виты хлопотала Лидия Васильевна. Помощи от нее не было никакой. Одни лишь беспорядочные восклицания и суета. Рукой Виты занималась Юна, обработала чем-то. Перевязала и все поглядывала на Маришу сочувствием. Та же смотрела в сторону гостевого. Лицо у нее было несчастное. «Мариш, что случилось?» Не сдержалась Наташа. Но та не ответила, подхватившись, побежала обратно к дому. «Кошмар не заезд!» – зло проговорила Вита. «Все наперекосяк, будто кто-то сглазил!» «Это вряд ли!» – пробормотала Нателла. «Просто подворье ваше не в том месте стоит!» Нателла говорила тихо, но Вита услышала. «Не вам решать, в том или нет!» «Не мне!» – согласилась Нателла. «Тут другая хозяйка проживает, и давно, задолго до вас!» О ком вы? нахмурилась Вита. Да так, не обращайте внимания. Неопределенно пожав плечами под внимательным взглядом Юны, Нателла повернулась и медленно пошла к гостевому. Люська с Наташей потянулись следом. Уже у входа в дом Нателла обратилась к Наташе, показала на Коловершу. Ты бы послушала его! Пошла, куда зовет? Может, покажет что-то важное. Коловерша привел Наташу в ее комнату. Остановился у сундука, он давно перестал скулить и теперь лишь дрожал мелко-мелко, не сводя с Наташу умоляющего взгляда. «Что? Что ты от меня хочешь?» В сундуке пусто, только старая кукла. Наташа вдруг осеклась и застыла. Догадка, поразившая ее, показалась невероятной. «Баба Фета, это она там лежит!» Коловерша затряс головой. Заволновался вновь, залопотал непонятное. Осторожно выновку к Наташа положила ту на кровать. Гвоздь прошел насквозь, тщедушного тряпичного тельца. Наташа чуть не поцарапалась об его заостренный конец. Глаза пуговицы на плоском лице потускнели и будто подернулись налетом. «Надо спешить», поняла Наташа. «Времени осталось совсем немного. Но как же ей поступить? Что следует сделать?» «Может, просто выдернуть гвоздь?» Примерившись, она осторожно обхватила ржавую шляпку пальцами и попыталась потянуть, но раздавшийся отчаянный визг остановил ее. Эта калаверша забился возле, привлекая внимание, словно показывая, что так поступать нельзя. «Наверное, ты прав», – пробормотала Наташа. «Это опасно. Нужно посоветоваться с Нателлой». Завернув куклёху в легкий шарфик, Наташа спустилась на этаж ниже, Возле комнаты Мариши было тихо. Из полуоткрытой двери соседнего номера раздавались голоса. И Наташа невольно притормозила, прислушиваясь. «Не волнуйся так. Я все правильно сделала. Все, как ты учила», – говорила Люська. «Это такое облегчение найти эти твои вечные истории, когда уже будешь осмотрительной. я осмотрительный? Шутишь, подруга?» – засмеялась Люська. «Я предупреждала, что это странное место». И Паша опасно, Так нет же. Тебе нужно было устроить с ней скандальчик. Зачем вспоминать теперь? Главное, что я забрала землю и утопила свой след. Она ничего не сможет мне сделать. Подруги примолкли. Но как только Наташа решила постучать, заговорили вновь. Знаешь, было страшно и очень красиво. Но когда они схватились этой девочкой, твоей тёской, словно в мистическом триллере каком-то, обе так искрили. «И эти сияющие разноцветные нити вокруг!» «Мы, конечно, давно дружим, но поверить во всю эту волшбу мне до сих пор непросто!» «У них одинаковые знаки!» «Да как такое возможно?» «Они были на равных!» «Я побоялась, что девочка не справится!» «И помогла немножко!» «Твою булавку там оставила!» «Правильно, Люся!» «Непростая эта девочка!» «Говорила, что кулон у нее от бабушки!» «Интересно!» «Она сюда специально приехала!» чтобы второй раз забрать? Если части отдален травы соединить, мощный оберег получится. Не думаю, протянула Люська. Девочка многого не понимает. Скорее всего, она не знала, чем владеет. Может и так. Зато Паша хорошо знает, и у нее теперь появилась цель забрать кулон Наташи себе. И Леху заодно. И его тоже. Наташа так увлеклась разговором, что не расслышала позади себя шаги. «Подслушиваешь?» а Вита зло щурила глаза, подтирала забинтованную руку. «А такое овцо невинной прикидывалось?» «Я просто...» От охватившего ее стыда Наташа не сразу нашлась, что сказать. «А что это?» Неожиданно резко Вита выхватила куклёху из рук Наташи и брезгливо теперь рассматривала. «Ты еще и черной магией балуешься!» «Зачем куклу гвоздем проткнула?» Из комнаты выглянула Нателла, мгновенно оценила обстановку и распахнула двери пошире. «Зайдите к нам, нужно поговорить». «Да о чем? Опять станете убеждать, что я тут не хозяйка?» Досадливо поморщилась Вита. «Не стану. Хозяйка этого места у вас в руках. Отдайте». Изумленная Вита послушалась, протянула куклёну Нателле. Она хотела что-то спросить, но в этот момент снизу показался Егор. Устало поздоровался со всеми, присел на ступеньку. «Егор, как съездили?» Опереди всех спросила Люська. Ей не терпелось узнать новости. Бестолку. «Никто Светлану не видел», вздохнул Егор. Таня просила передать, что скоро ужин, они с Ильей тоже зря сходили. «Ну что ж...» «Про ужин все слышали», – подытожила Вита. Она все еще выглядела немного растерянной. «А мы пока выселять сладкую парочку пойдем». «А как же Светлана?» «Что вы собираетесь предпринять?» «Завтра будем думать». «Таня говорит, что ее, как и сестру Ильи, как других, оплели». Выпалил Егор. «И ты туда же», – разозлилась Вита. «Тебя не оплели с ними вместе». «Чушь такую несешь! Сколько можно уже?» «Вита! Довольно!» «Хватит закрывать глаза на очевидные вещи!» Нателла смотрела на Виту, словно гипнотизировала. «Зайдите в комнату! Нельзя больше откладывать разговор!» «Сходить за Ильей!» «Предложила Наташа!» «Не стоит! Мы его отсюда позовем!» Нателла пошептала тихо в ладошку и подула на нее. «Я слово за ним послала!» Сейчас будет здесь». Вита посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Егора озадачена. Наташа их прекрасно понимала. Трудно было понять и поверить в подобное. Илья пришел почти сразу же. Легко сбежал по лестнице. Кивнул собравшимся. Вита изумленно уставилась на него. «Почему вы пришли?» Выпалила сходу. «Так звали же меня!» Нателла позвала. Илья чуть растерянно улыбнулся. «Или я ошибся?» «Как? Как вы это сделали?» Закричала Вита. «Вы правда позвали его? Или все здесь решили меня разыграть? Называйте старую куклу хозяйкой, говорите загадками, намекайте на что-то, что происходит в моем доме?» Она подскочила к Нателле, собираясь вырвать у вот той кукляшку, но Егор мягко обхватил ее, не дал ничего сделать. «Успокойся!» прошептал тихонько. Мы сейчас во всем разберемся. Да уж. Давно пора. Поддержала Нателла и повторила вновь. Проходите в комнату. Нам нужно поговорить. А как же Мариша с Лёшей И Лидия Васильевна станет? Их тоже нужно пригласить. Нателла отрицательно качнула головой. Их звать не станем. Не стоит раньше времени тревожить наших дам. Пусть пока общаются. Лёша спит. Я дала Марише. Специальные капли. Она за ним приглядывает и никуда не пойдет. Его нельзя оставлять одного. Нам нужно ему помочь. Как и до времени почти не осталось. Когда их маленькая группа расположилась в комнате, Егор вспомнил, что не позвали Юну. «Вы давно ее знаете?» Поинтересовалась Нателла. «Ну как? Около года, верно?» Егор взглянул на Виту. «Юна моя помощница». «Хорошая девчонка. Тихая, правда, но исполнительная. Животных любит. Для меня это главное. А почему вы интересуетесь?» «Есть у меня на ее счет некоторые мысли», – пробормотала Нателла. «Вита, ответьте мне на один вопрос. Участок, который вы купили, был с домом. Стояла здесь небольшая развалюшка. Мы ее снесли. Несколько вещей оставили для колорита». «Сундук в мансарде стоит, да еще какая-то мелочевка». Нателла кивнула. «А в сундуке была кукла. Это самая, непростая». Она осторожно погладила кукленку по голове. «Это доманя, домовуша. Обережный дух вашего дома. Она досталась вам от прежних владельцев и следит за порядком. Оберегает дом от незваных гостей. Вы ее видеть не можете, но находитесь под ее защитой». «А Наташа сразу увидела, оберег помог. Увидела и разговаривала даже», – подтвердила Наташа собравшимся. Посмотрела с вызовом, как они воспримут ее слова. «Зовут вашу доманю Бабы Фетой. У нее и помощник есть – Коловерша». Ужинали в молчании. Даже Лидия Васильевна притихла, обидевшись, что никто не поддерживает разговор. Никто не оценил по достоинству ни аппетитные жареные грибы – Невоздушные и больше похожие на крем сливочное пюре. Татьяна нервничала, тревогом просматривая на бледную мрачную виту. Чувствовала, что произошло что-то серьезное. Только вот что, не понимала. Чтобы не сеять панику, ее и Лидии Васильевну в разговор решено было не посвящать. Юна к не вышла. Не было и Мариши. Наташа хотела ее позвать, но Нателла удержала. Пусть остается с мужем. Я зайду к ним позже. Узнаю, как дела. Вяло ковыряя вилкой грибы, Наташа думала о предстоящей ночи. Она не представляла, что будет делать. Как станет защищаться от Паши и ее русалочной свиты. Неужели Нателла и правду рассчитывает на действие ее кулона? После схватки с Пашей и в его силе Наташа не сомневалась. Вот только совсем не знала, как ей управлять. Ей вспомнилось вдруг, Совсем не к месту, как однажды она застала бабушку в слезах с какой-то смятой фотокарточкой в руке. Бабушка рассматривала фотографию и тихонько говорила сама с собой, словно убеждала в чем-то. «Я должна передать его внучке, должна. Женщины нашего рода не могут иначе, но рассказать ей всего не могу. Вдруг ей захочется вернуть его, и тогда она поедет к тебе». «Я не могу такого допустить ни за что. Пусть лучше живет в невидении и сохранит кулон просто так. Память обо мне». Наташа тогда не решилась обозначить свое присутствие. После она специально пролистала альбом, но никаких особенных фотографий не нашла. Самая старая, желтоватая, была очень плохого качества. Две девушки на ней застыли перед объективом. Только лиц рассмотреть было невозможно. Они потерлись за много лет. «И вот теперь Наташу осенила. а что, если вторая девушки на снимке Паша?» «Конечно, поверить в подобное трудно, бабушки давно нет, а прожила она до глубокой старости. Но ведь Нателла говорила про подпитку, про то, что Паша питается энергией других женщин, поэтому до сих пор жива и достаточно моложава. Бабушка была из этих мест, она очень любила природу, скучала по малой родине». но никогда ни разу не приехала сюда. Даже когда Наташа просилась, категорически отказывалась вернуться. Отговариваясь, что некуда, она сразу продала дом, порвала все нити, связывающие с деревней. А как-то раз, в порыве откровенности, с горечью проговорила внучке, что не бывает настоящей дружбы и никому не дано по-настоящему узнать человека, который находится рядом. Наташу удивил тот разговор. Но бабушка будто опомнилась и отказалась его продолжать. Размышления Наташи прервали крики. Из гостевого выскочила Мариша, но от чего то побежала не к ним, а в сторону сада. «Лёшка! Лёшка!» – звала Мариша, рыдая. «Лёшка, вернись!» Илья и Егор среагировали мгновенно. Синхронно вскочили и помчались за ней. Наташа и Люська кинулись следом. Нателла тоже заторопилась, она незаметно отставала от всех, а полететь птицы, при Тане и Лидии Васильевне не решалась. Маришу настигли у дальней калитки, она рвала дверь, не в состоянии справиться с щекодой. «Леха сбежал, сразу после ваших капель», накинулась она на Нателлу. «Он теперь обратится, я его потеряла». Нателла развела руки, и Мариша, захлебнувшись словами, замерла. «Успокойся». «И расскажи нам все!» – велела Кудиане. «Леша, сбежал!» – задыхаясь, повторила Мариша. «Как это произошло? Я дала ему ваши капли только что!» «Мои? Да, их Юна принесла! Он впал в неистовство, разбросал мебель, и потом выпрыгнул в окно!» «Он трогал тебя, царапал, кусал!» – Нателла задавала странные вопросы. И подоспевшие леди Васильевна с Таней недоуменно переглянулись. «Он только толкнул меня от окна!» Плакала Мариша. «Теперь все, да? Скажите правду, Нателла, как его вернуть?» Нателла прижала к себе хрупкую изящную фигурку и покачала, словно маленькую. «Мы попробуем. Время еще есть. До утра. Она его пометила, да?» Мариша, всхлипывая кивнула. «Поцеловала. Прошлый раз на озере». «Что вообще происходит?» «Почему-то шепотом спросила Лидия Васильевна». «Кто кого пометил?» «О чем речь?» «Свихума происходит!» рявкнул Егор и огляделся. «Тань, где Виту потеряли?» «Вроде за нами шла», растерянно пробормотала Татьяна. «Но Виты нигде не было». На лавочке у дома, сгорбившись, курила Юна. На вопрос где Вита, махнула рукой в сторону ворот. «А побежала куда-то, чуть меня не сбила!» «Сказала что-нибудь». Егор волновался и не скрывал этого. Юна поморщилась. «Да нет, ты с самого начала знала, что происходит, верно?» Возмутилась Люська. «И не только знала, но и помогала ведьме!» Но Юна лишь смотрела на всех с глуповатой улыбкой. и молча продолжала курить. «Бесполезно. Это ничего не скажет нам нового», презрительно скривилась Нателла. «Юна, это правда?» поразилась Наташа. «Ты действительно помогаешь Паше?» Она склонилась над девушкой, и кулон выскользнул из-под рубашки, повис на цепочке прямо перед лицом Юны. Та подалась вперед, и, засмотревшись на украшение, произнесла. «Паша заберет у тебя кулон». «Сегодня. И отдаст мне. Она обещала. Глупая. Кулон Паша не отдаст никому. Она лишь использовала тебя». Но Юна продолжала улыбаться и, как заводная, твердила. «Моим. Моим. Он скоро станет моим. Наташа?» – позвала Нателла. «Оставь ее. С ней бесполезно разговаривать. Нам надо на озеро. Нельзя пускать русалок в усадьбу». Она приобняла Наташу и повела в сторону гостевого. «У тебя в комнате должен быть букет из полевых трав. Среди них полынь. У всех такие стоят. Баба Фета постаралась. Выбери ее и спускайся. А остальные?» Спросила Наташа, вдруг заметив, что никого рядом нет. «Лидию Васильевну с Таней я отправила в деревню. Велела им пойти туда», – с ударением сказала Нателла. «Пусти еще Твиту там». И, утверждая новый вопрос, добавила, «Все равно в нашем деле пользы от них не будет. Люся увела Маришу. Ей нужно успокоиться. С нами пойдут мужчины. Только особой помощи от них не жди. Против колдовства и чар они не выстоят. Придется действовать самим». «Но как? Я ничего не знаю. Я буду рядом. А после тебе подскажет, вот он». Нателла указала на кулон. «Собирайся! Времени мало!» «Вы не попадете на озеро вместе!» Прошептала им след Юна и тихонько засмеялась. Но этого, конечно же, никто не расслышал. В комнате Наташа вынула из вазы скромный сухой букетик, пристроила цветы за поясом джинсов. Облезлый и схудалый калаверша встрепенулся при виде ее. За это время он совсем сдал! стал крошечным размером. Соворожденного котенка неподвижно лежал на подле изувеченной куклены, которую незаметно для всех перетащила с комнаты Нателлы на прежнее место. Наташа вздохнула и погладила его по голове. «Мы постараемся помочь. Обязательно. Ты держись, пожалуйста. Не исчезай». Коловерша внимательно посмотрел на нее и вдруг подпрыгнул, схватился за край рубашки докувыркнулся в карман. «Что ты делаешь?» Поразилась Наташа. «Зачем? Вылезай сейчас же!» Она осторожно нащупала теплый пушистый комок и попыталась достать, но коловерша крепко вцепился в ткань и только вертел головой, пытаясь куснуть Наташу за руку. Он был легкий, почти невесомый, и Наташа не стала настаивать. «Как хочешь, только с нами опасно, учти!» Собрались все быстро – и теперь молча шли по тропинке, ведущей к озеру. Тусклый серый свет завис между деревьев. Сумерки спустились гораздо раньше. «Не пашены ли штучки?» – подумала Наташа. И тут же отогнала эту мысль. «Не может же ведьма быть настолько всемогущей!» Все стало другим. Лес отчужденно наблюдал за ними, мешал идти, подставлял корни под ножки, путал тропу, Хватал за ноги цепкими травяными пальцами. Уродливые, напоминающие человеческие. Черты проявлялись на деревьях. Искажались, гримасничали, открывали широкие рты в беззвучном крике. Желтым тусклым светом мигали злые глаза. Внимательно рассматривали людей. Охнул, вырыгался Илья. Егор пробормотал какое-то заклятие. Наташа сжалась испуганно, оглянулась на Нателлу. «Полынь!» – прошептала та и помахала пучком травы. Наташа кивнула, схватила букетик в руку, выставила вперед. По лесу прокатился вздох, содрогнулся воздух, деревья будто отшатнулись, застыли в прежних позах, и только глаза продолжали светиться, следить за перемещением маленькой группы. Терпкий аромат полыни окружил невесомой вуалью, обнимал, успокаивал, И Наташа вдруг успокоилась, почти поверила, что они справятся. Смогут спасти Лешу и Светлану. Уже стемнело. Они все никак не могли добраться до озера. Где-то высоко, среди деревьев, мелькнул месяц. Зацепился рогом за ветку и повис. Склонившись, словно тоже рассматривал их. «Что-то не так!» – крикнул Егор. «Мы давно должны были дойти. Нас сдерживают, да? Не пускают?» Встревоженно спросил Илья. «Идите, просто идите вперед!» Голос Нателла прозвучал глухо. «Я все время читаю отводную. Должно помочь. Только не останавливайтесь!» Наташа обернулась. Илья и Егор шагали будто заведенные, подсвечивая тропинку фонариками. Нателла запиналась, вертела в руках что-то похожее на четки, постукивала камешками друг о дружку, шептала на непонятном языке. Илья помахал ей. Егор поднял руку, улыбнулась ободряющей Нателло. А потом Наташа осталась одна. Пропали ее спутники. И месяца не стало. Громадная страшная луна висела теперь низко-низко. И не спрятаться от нее было. Не скрыться от всевидящего ока. Открывавшееся перед Наташей озеро изменилось. Травы до да камыши словно выросли за короткое время. Скрыв его за плотной упругой стеной. Лишь проход открывал доступ к воде. Наташа стояла на берегу, а вокруг шуршала, потрескивала, шевелились камыши. Крошечные существа, что сновали в них, то и дело выглядывали, скалили крошечные зубки. Показывали на Наташу пальцами, что-то пищали. Круглые листья кушинок ковром покрывали поверхность, и по ним двигались в ее сторону фигуры, искривленные, тощие. Угловатые, те самые. Наташа отчетливо видела их в лунном свете. Длинные балахоны-рубашки, редкие спутанные волосы-водоросли, лица вроде человеческих, только смазанные, недоделанные, словно кто-то начал лепить их, да разочаровался и бросил. Огромные чуть на выкате глаза без ресниц, растянутый узкий рот, непрекрасные девы, монстры наступали на нее, ведомые злой волей ведьмы. Наташа сорвала кулон, выставила вперед вроде креста, как часто делали подобное в фильмах. Она надеялась, что оберег отпугнет русалок, остановит, но те продолжали неуловимо приближаться, и лишь когда до Наташи оставалась пара шагов, одна из русалок будто споткнулась и замерла. За ней остановились и прочие, застыли как по команде, лишь слегка покачиваясь со стороны в сторону. Взгляды русалок направлены были теперь на букетик, который Наташа как зажала в руке, так и не отпускала до сих пор. Полынь задержала их. Вдруг русалки заговорили, а защебетали, не размыкая узких губ. Причудливые стрекочущие трели винчивались в голову, мешали думать – «Оплетали паутиной и сбивали с толку. Нужно было что-то предпринять. Да только Наташа не знала, как поступить, что делать дальше. Хотелось развернуться и убежать. Но она понимала, что так просто ее не отпустят. Наташа пропустила момент, когда русалки стали меняться. Люську увидела она совсем рядом, за ней – Маришу. Чуть дальше тянули к ней руки Вита с Татьяной, и у каждой на лбу светилась отметина – и глаза были белые, слепые. «Спаси! Спаси! Спаси!» Прозвучала в голове мольба. «Брось, полынь! Прочь! Прочь!» Словно в дурмане, Наташа почти послушалась их, но тут в кармане завозился калаверша, силой стал щипать ее, чтобы привести в чувство. Этого оказалось достаточно, чтобы Наташа очнулась, Собственная беспомощность и бездействие неожиданно разозлили ее. Вновь выставив колон вперёд, девушка шагнула по направлению к русалкам, закричала «Убирайтесь! Сгиньте!» Позади тихонько засмеялись «Какая наивность! Ты думаешь, всё настолько просто? Помахала, покричала и справилась? Ты должна оживить его знанием, опытом, силой желания!» Обернувшись, Наташа увидела ведьму. Рядом с ней находились и Леша, и Светлана. Леша сидел на траве. Паша держала его на цепи, словно пса. Помеченная клеймом Светлана стояла за ними. Она сильно сдала, побледнела, спала с лица. Бессмысленно смотрела она на происходящее, словно ничего не понимая. Привстав на четвереньках, Леша повел носом. Облизнулся, ощерился. «Что вы с ним сделали?» – вскрикнула Наташа. «На цепь посадила, иначе укусит кого раньше времени. Зачем?» «Наказать Жонку его хочу, чтобы язык свой прикусила, До да спеси поубавила, нечего было передо мной выставляться, вот и получает теперь ответочку». Все происходящее напоминало Наташе дурной сон. Время застыло, казалось, оно не движется вовсе. Паша тоже медлила, не нападала, не пыталась напугать, не наводила бласть да морочь, стояла перед ней Наташей, простой усталой теткой, заурядной, с растрепанным узлом волос, в длинном пестром платье. Хотя, наверное, это и есть обман. Так она пытается отвлечь, показать, что не опасно. Наташа помнила прошлую схватку и понимала, что Паша не хочет рисковать, «Боится, что все повторится снова, и она не справится с силой оберега. Если бы с ней была Нателла, уж она бы сделала что-нибудь, не стояла бы в ожидании неизвестно чего». Наташа не собиралась разговаривать, но слова полились сами. «Зачем вы поступаете так с людьми? Зачем используйте кулон во зло?» Паша склонила голову на бок, улыбнулась мягко. «А что есть зло?» И что добро? Все относительно. И то, что тебе кажется злом, я считаю добром. Твоей бабушки давно нет на свете, а я вот перед тобой живу, дышу и собираюсь еще прожить вечность. Это ли не благо? Но какой ценой? Вы тянете жизнь других. Как я жалею, что приехала сюда. Тё ты приехала не просто так. Я долго искала второй кулон. И когда нашла, позвала тебя. Паша потянулась, вздохнула. Скучно-то как. Может поиграем? Она дернула цепь, и Леха негромко зарычал, припал на руки, словно собрался прыгнуть. Зрелище было жутким. Он совсем не походил на человека сейчас, а скаляв зубы, рвался с поводка, пытаясь добраться до Наташи. Отдай мне колон сама, и я отпущу тебя. «Не позволю Лёшке напасть, да и его отпущу. Хочешь?» «Он пока не укусил никого, не обратился. Что молчишь?» «Хороший обмен предлагаю. Если спущу его на тебя, то с концами, и он себя потеряет, и ты погибнешь. Колон тебе не помощник, ты не можешь им пользоваться». Наташа было жаль Лёшу, да и Мариша она сопереживала, Но соглашаться с предложением Паша не собиралась. Понимала, что ведьме верить нельзя. «А если я сделаю то же самое? Попрошу вас, часть оберега, себе!» Набравшись смелости, выпалила Наташа. Паша рассмеялась, громко, звонко. «А я откажу. Что станешь делать? Нашлёшь на меня чары?» «Я нет. Но Нателла...» «И где же твоя спасительница?» Паша крутанулась вокруг себя. Позвала «Нателла! Ау! Вы не пустили ее сюда!» Начала было Наташа и запнулась. И «Именно! Я не пустила!» «Кудьяни ничего не сможет мне сделать на моей земле!» «Ты меня утомила, девочка! Отдай кулон!» Русалки по-прежнему стояли недвижимо. Лишь голод в их глазах усилился. Они жаждали коснуться Наташи. «Ухватите себе кусочек человеческого тепла!» Наташа вздохнула глубже, напряглась, решив, что будет защищаться до последнего. «Ташенька!» Родной голос раздался неожиданно, и Наташа не сразу поверила. Обернулась в растерянности. Позади никого не было. «Ташенька, внученька, зачем же ты приехала сюда?» «Бабушка!» – прошептала Наташа, заметив недалеко от себя маленькую, да более знакомую фигурку. Бабушка куталась в шаль и улыбалась внучке. «Девочка моя, как ты повзрослела, как похорошела! Прошу, дорогая, не бери грех на душу, отдай часть оберега!» «Но почему?» – оторопела Наташа. «Не повторяй моих ошибок, деточка!» «Я ведь украла кулон. У Паши был такой грех». Бабушка промокнула глаза уголком платка. «Думала счастье получить, а вышли только проблемы. Паша была первой во всем, и в вражбе разбиралась лучше всех, и знала многое. Вот и я завидовала. Отдай кулон, деточка. Не хочу, чтобы и в твою жизнь вошли проблемы». От звучания родного голоса положнили глаза – Наташа понимала, что не здесь ее бабушки, что это наваждение, обман, лишь новая попытка завладеть кулоном. Но смотрел на другое лицо и плакала. Подбежать бы, уткнуться в знакомую кофту, вдохнуть аромата свежей выпечки и сухих трав, почувствовать себя хоть на миг защищенной. И она не сдержалась, потянулась навстречу ласковому взгляду, подошла как во сне, протянула руки, чтобы обнять. бабушка пропала, истончилась, растворилась ночи туманным облачком. Вместо нее оскалилась довольно Паша, крепко схватила Наташу за руку. «Попалась? Не отпущу теперь! Сама ко мне подошла по своей воле!» Посмотрела пристально в глаза и велела. «Отдай!» Не хотела Наташа, да послушалась. Протянула Паше кулон. Но пальцы ведьмы не смогли его коснуться. Неожиданно налетел на нее крошечный коловерша. Прыгнул на грудь. Рванул с шеи украшения. Наташа и понять ничего не успела, как тот, балансируя на ее руке, ловко сложил две половинки оберега. и вспыхнул на миг яркий свет. Блеснуло золотом. А далин трава обволокла мягкой пеленой Наташу. Отпрянулись русалки. С криком «Упала Паша!» Ожгло ее. Затлела рука, почернела враз, поползла чернота вверх, потянулась по телу. Вскрюченной пылающей головешкой кинулась ведьма к русалкам, висла на них, хваталась, пытаясь унять огонь. После своем прыгнула в озеро, ушла под воду. Только пузыри пошли по поверхности, и русалки пропали, струйками пара потянулись в небо. А жила ночь, вернулись в мир звуки. Закричали где-то далеко птицы. Зашелестел камыш. Сверчки возобновили монотонные концерты. Месяц кувыркнулся на небе и пристроился возле высокого дерева. Нателла говорила что-то взволнованно, что-то кричал Илья. Но Наташа не понимала ни слова. Она не могла прийти в себя, сосредоточиться, осознать, что все совершилось. Леха так и сидел на траве. только смотрел бессмысленно, никого не узнавая. Егор склонился над ним, пытаясь отстегнуть цепь. Светлана кружилась неподалеку, напевала что-то, улыбалась своим мыслям. Вита была здесь же, не подпустила ее Паша к озеру, настала темную морочь. Так и блуждала Вита во влажной звесе, пока случайно не встретила остальных. Словно во сне наблюдал Наташа, как Нателла вынимает из кукляшки гвоздь, как кладет на место прокола оберег, шепчет что-то успокаивающее калаверши, чувствовала после, что ее куда-то ведут, ощущала тепло от накинутой кофты, видела перед собой встревоженные лица знакомых, но даже не пыталась улыбнуться, не хотела ни о чем говорить. «Это пройдет», – успокаивала кого-то Нателла. «Просто шок, она не готова». «К чему не готова?» – сонно подумала Наташа – провалилась в темноту. Все вещи были сложены. Грибной тур закончился очень быстро. Все собрались в гостевом последний раз, перед долгой дорогой. Разговаривать не хотелось. Немного смущенно гости посматривали друг на друга, не решаясь напомнить о том, что пережили совсем недавно. Притихшая Люська обнимала грустную Маришу. Леха отстраненно смотрел в окно. «Он будет таким еще долго?» «Чтобы прийти в себя, ему нужно время. Наберитесь терпения!» Вспомнились Наташе недавние слова к Диане. Лидия Васильевна придирчиво оглядывала сумки, проверяла, все ли упаковано как нужно. Она одна из группы провела время с пользой, насобирала, насушила много грибов. Нателла как-то повлияла на нее и на Татьяну. Женщина не задали участникам событий ни одного вопроса и вели себя так, словно ничего не случилось». Илья хмуро и разочарованно смотрел перед собой. Надежда, что Адалин Трава вернет память пострадавшим женщинам, пока не оправдалась. В силу оберега, Нателла попыталась опробовать на Светлане, но, к сожалению, без пользы. Юны не было. Она почти сразу сбежала, уехала куда-то из деревни. «Что притихло-то?» Баба Фета подошла бесшумно, провела по волосам. Коловерша не отставал от старухи, и Наташа наклонилась – Благодарно погладила теплую густую шубейку. Если бы не его помощь, где бы была она сейчас? Да и другие тоже. «Ну, пора», – поднялась Нателла. «Спасибо этому дому за все». Уже во дворе Наташа неожиданно приняла решение. Сняла оберег, убрала в мешочек. И стало полегче, словно давящая тяжесть исчезла с плеч. Из машины она обернулась. Все так же пестрели цветы. Шумели под ветром деревья, Вита с Татьяной махали след, прощаясь поднял руку Илья, на крылечке дома намывал новых гостей огромный пушистый кот, да пестрая кукляшка лежала рядом, смотрела в небо голубыми яркими глазами.